Так, камера у меня пошла, сейчас телефон включаю и все, можно работать. Тебе Мне все? все видно, все видно, слышно, это отлично. Так. Все, запись пошла по всем каналам. Полетел, воздушный шаг. Так, мы сейчас надо... Света, давай, заходи. Открыто. Так, здравствуйте. Еще раз. Очень рада. Еще осталось. Давай представимся лучше ну, человек? Значит, Алексей Зидоров, Георгий Губин, на Ледонов. Что тут? Света Калашникова. Светлана Калашникова. Так, цель контакта у нас? Закрытие контактов. Пугачева, да? Я ухожу со сцены. И переход на другой уровень контакта. Когда не надо будет лежать и махать руками. Если кто не помнит. Ну, позитивный настрой уже хорошо. Пошел. Так да, если этой целью закрывается, чтобы не выжимали его, как лимон. Надо же оставить немножко чуть-чуть. Для развода. Это, ты можешь выключить микрофон, там какие-то посторонние шумы? Свой микрофон отключить Недолго. Ничем Не, надо? Да. Так, так, так, сейчас. На весь, на весь контакт отключай. А вот. как она не, не слышно будет? Как ей не слышно микрофон? Она... Её не будет слышно. А нам не надо её слушать. Она будет видеть, ощущение, чуть на третьем присутствовать будет во мне. Да. Ты понимаешь? Если на вопрос заходишь, задай. А? Я сейчас захожу, вопрос какой задай. Почему выключать? Ну, я, честно говоря, не предполагал, что он сегодня будет добивать вопросами. Ну, все, все, ладно. Да пускай пока. Не мешает тебе. Ген, не мешает тебе. Не выключать? Не да, Ну, просто это? если будут какие-то звуки, то вовремя выключай, чтобы не сбивалось. Хорошо, хорошо. Извиняюсь за ага. помещение. Ты как человека исключили, получается? Нет, почему? Пускай, пускай, нормально. Ну, что, давайте, сейчас не сбиваемся. Поехали. Поехали. Вы выбрали маленькое помещение и в физическом плане вы слишком близки. Будет трудно, про. Но... Есть смысл отойти подальше? Говорить. Что... Куда вы идете за стену? Ну, насколько возможно. Для комфортности. Как чувствует себя переводчик? Какой будет формат? Беседы. Вопросы, ответы. Ну, я думаю, вопросов, ответов уже не будет. Беседы. Ваше предложение? Вы позвали нас. Мы вас слушаем. Ну, мы позвали вас, чтобы чтобы эти контакты... закрыть недостатки. Закрыть, нет, недостатки там закрыли за нами. Ну, и желательно перевести эти контакты на другой уровень, тот, который говорился. Когда не будет махания руками, когда только мысль и, естественно, внутри ответа, внутри все это слышать, слышать. Надо учиться. Потому что, если это будет продолжаться э, еще, то так и будет. Люди не поймут, что наверное, уже сказано. И Ну, цели позиции как бы. Мы поняли вас. Хоть у себя. себе. Вы просите закрыть и тут же говорите перейти на другую. Их невозможно закрыть. Как невозможно открыть? Ну, Они всегда были и будут. Единственное, что можно сделать, это чтобы переводчик перестал вам переводить. Ну, Однажды вы спрашивали, как выглядит перевод. Вам повторить или вы помните? Нет, нет, не надо, я все знаю. Ну, О чем вы говорите? Ну вот то, что вот нет что вы сейчас а чего вы сейчас отказались, вы сказали что знаете да пусть, пусть как скажешь это расскажите. внутренний вопрос там и дальше мозг уже если можно я не в курсе можно уделить этому время объяснить все есть четыре потом вот и просто уже люди из этого начали как бы Ну, не задумываться о том, что говорится. И сказано, в принципе, достаточно много. Вот. И с этим ты не разобрались. И чтобы не, как сказать, не, не накидывать еще сверху. Чтобы не повторять вопросов, которые котором все, в принципе, сказано. Как, где, что. Вот. И все это в широком доступе в народе есть уже. И успешно, скажем, пропагандируется по всему миру. Вот, но я считаю не целесообразным продолжать вот э, в таком формате. Да и переводчик устал, честно говоря, он уже сам, мне кажется, не рад уже. Ну это по сути просьба переводчика перейти на другой уровень, правильно mm, Не совсем. Если переводчик будет вести диалоги в обычном состоянии, вы будете говорить об успешности. Но это имеет смысл? Это смысл все Человек. Прямой контакт. Прочит чудеса. Ну да, вот. И он поверит любому. Лишь бы это было сказано шепотом, мистическим шепотом. Или каким-то необычным путем. И тогда вы поверите любому. Любой чуши. Любому абсолютно всему. Лишь бы это было сказано необычно. Если будет сказано в обычной речи, вы не воспримете. Ну вот как-то вот это вот... Все люди хотят шоу. Вот это шоу надо и, как бы, я думаю... Вы хотите жертв. Мы слышали в струнной переводчике слова о трусости. Что он трусит? Нет. Ему... Продолжай контакты дальше. Он-то не трусит. Это вы требуете жертвы. Ему трудно, я говорил уже, все это делать. Что... Мы с вами не спорим. Мы говорим, что мы слышим, Что мы видим. Это окружение? Но мы видим, что люди готовы пожертвовать им ради своего просто любопытства ну, вот я и лень, чтобы найти ответы сами. Согласен. И при этом речь идет о высоком духовном. Как? Мы слышим близких. И он кликается на защиту. Не пытайтесь. Вы не уйдете на сторону, которое было бы. Ну, да, я немножко а сейчас отсел. Это... Отшатнулся от Алексея от Товарищ. Ну... Если бы у вас было трое, было бы легче. А вы не ощущаете. А что до семи вы практически как друг друга? До трех кто-то пересиливает. После семи вы накидываете толпой. А третий человек по... А вот сейчас во мне третий человек, вы не, никак не фиксируете его? Нет. Mm. А наблюдение ведется через камеру, это ощущается вам или нет? Другое внимание другого человека, третьего. Вы хотите, чтобы мы говорили с Да. Вот теперь мы слышим голос. Mm. До того мы видели только, как. Когда... Понятно. Я очень внимательно вас слушаю, пытаюсь понять, осмыслить, насколько я могу вмешиваться в ваш сейчас разговор. Так попробуем делать. так. Мы сбавим то, чтобы было легче в Галгу Вам не мешает дополнительный голос сейчас, девушки? Нет. Наоборот. А, а, мы говорим, что И хотя мы не считаем, что сейчас построю, и все же. Эффект обмана существует. Uh -huh. Ну, это нужны мера. Да, мы нас. не обвиняем вас. Третий человек, к сожалению, не смог присутствовать по уважительной причине. Уже по нескольким. А других кандидатов у нас больше не было здесь. Не оправдывайтесь. Мы повторимся, мы не обвиняем вас. Они все, что вот, и вопрос такой, наверное. Вот переводчик говорился с ним, попрощались его внутренние персонажи, скажем так, да, там. Как это воспринимать? И в этом плане попрощались, я так думаю, в каком то да, я не думаю, я спрашиваю вас, как вот может воспринять это, вот это прощание, они ушли. Как бы все из, из него хотя бы, уйти, вроде как бы если это одно и то же невозможно. Или попрощались... его? Вот, как воспринимать? Да, это? Вот в каком смысле? Когда мы говорим, что невозможно прийти контакты, невозможно их начать, мы говорим о визуальности, о ага. вашем восприятии не больше. Ага. В данном случае мы не в всем желании не можем уйти, покинуть или другим путем избавиться. Но мы можем и хотим, чтобы он перестал быть переводчиком. Ну вы и тоже. Хотя бы на время. Ну да. А время? Путь будет год. Угу. Ну да, отдохнуть надо, конечно. Как остальным ищущим этот год провести? То есть вообще не взаимодействовать с перевозчиком. Ну почему же? Разве мы будем говорить о разрушении дружеских отношений? Нет, конечно. Просто не затрагивайте тему, да и они не затронутся. Ну, то есть жить обычной, как бы, бытовой нашей проблемами, да, так? Размышления будут полезны от переводчика или ему постараться забыть на, на этот период контакты? Это он сделает сам. Нас это единственное, что мы, как вам сказать, о вопросах ответа. Если это? мы скажем, что вы можете продолжать вопрос-ответ, вы замучите, вы не дадите отдохнуть. Тогда мы лучше скажем так, что и это. Надо и того, Что товарищ подошел в районе головы? переводчика. Мы говорили о Кисанке. Вы могли бы все-таки подробнее рассказать о смысле послания о прощании с внутренними я переводчика. Есть, визуально она их не сказали. Визуально все не, не будет видеть. Но чувство осталось. Чувство. Мы просто мешаем возможности его переводить. Только и всего. Мы попытались вам напомнить, как выглядит перевод. Вы сказали, что вы вспомните. И мы остановились и не стали дальше продолжать. Можно, скажешь, мне интересно. Пожалуйста. А вы могли бы все-таки рассказать? Мы не можем показать вам вызывание как, как он видит. Мы можем показать, как мозг переводит слова. Если не трудно, пожалуйста. Пожалуйста. Учитывая состояние того, что когда она была, чтобы она. Стало когда невидимым, а если это видимо видимое станет отрицательным или положительной стороной, то мы будем вынуждены повторить. Как вы думаете, о чем это речь? Mm -hmm. Чтобы, чтобы правильно воспринималось, нужно будет повторить. А теперь мы, точнее, он переведет и это уже в слово. В шок. Это то, что не видит и не слышит, не узнает сознание глупая ну, защита даже сейчас он не может услышать повтор своего сеанса мы избавим от эту болезнь Чтобы он мог слышать? Да. А для чего это было сделано? Защита. Его самостоятельный выбор? Нет. Это защита. Вынуждена мерами? Вынуждена мерами. Потому что когда он прослушивает записи, то он входит в подобное состояние. Но входит без защиты. Ага. Ибо мы в данный момент далеки от него. Тогда это может быть проблемой. Да. Так может быть не стоит тогда снимать это все? Мы не поняли. Мы говорим о прослушивании его сеанса. Не стоит? Когда, когда он ты... прослушивает свои сеансы. Да. Мы поняли. Теперь мы говорим, что это мы знаем способ, как исправить эту проблему. А если сложить все вместе и сказать поподробнее, чтобы мы снизили тон. Мы говорили, что невозможно уйти, невозможно начать. Uh -huh. И мы говорили, что беззывально он не будет чувствовать нас. Uh -huh. А если быть точнее, он не сможет переводить. Пожалуйста, вы можете от него услышать слова сный мусор? Конечно, можете, который мы что произносили. И когда он переводит его уже в нормальный. Хотел. Ну, ясно, в принципе. Интересно. Но мы, мы остаёмся здесь, мы сюда рядом, и в это мы сможем. Вот, вот, и... Ну, слушай внимательно. К сожалению, мы вынуждены подтвердить все события, связанные с 17 июля 1992 года. Вы поняли, о чем я говорю? Также да. мы подтверждаем реальность личности под поджиданиям. В общем, облеплись. А личность-то это действительно ну, ее. Она не. Как бы сказать, не биоробот, скажем так. Ну, человек в чем все сказано. <coughs> Сполуки. Все первый диалог. Ну, да. И ваши споры души. Вы В этих раз уже есть ответ. Назовите о другом, чтобы понятно всем. Ну ладно, я снимаю вопрос. Я вам понял, в принципе. Почему же? Хотите, задавайте. Ну вот как-то на этом плане не совсем понятна ее деятельность и скрытность, с которой все это делалось. Вот тот аппарат, благодаря которому Переводчик гулял по параллельным мирам, скажем так, вот и поставка какой-то электроники именно этой РЦТ переводчика для этих целей. Ну, с его слов, если это, конечно, не выдумка была его. Хорошо, мы повторим еще раз мы подтверждаем реальность и все события, связаны с личностью на повседании на высоте, на третьем Скажите, эта личность, она в другом теле была, чем переводчик? Ну, то есть, это не в нем же эта личность была? Или в нем? Мы говорим обитвитами. Совершенно неделю. А, все, понятно. Еще вопрос по закрытию. Вот Мне надо будет да, дать обратный счет, Его давать, давать обычный. Вот 9 и до 1, да? Ну, так, чтобы уж точно. Если быть очень точно. То мы решили, что вы не будете давать никаких. Хорошо бы не ошибиться. Угу. Мы, конечно, доверяем вас. Вот. Да, Но и опасаемся. Не в обиду. Не в обиду. Пошла вопрос. Да я один раз там ошибся. Ну, это был как, закрывали. Вообще и называли. Цифру сколько раз вы ошиблись. Ну, да? все время. Это лично я ошибся, что это столько раз? Нет. Это общее количество. Ну, назвать эту цифру? Нет, 11820, я помню. Нет. Нет? Почти. Ну, не важно. А тоже. У меня ну, вот товарищ хочет задать вопрос. Я хотел уточнить, если можно. Мы сейчас, я так понимаю, разговариваем с первыми. Нет. Это хранители? Ой, будет так. Да? А с чем вынуждена мера диалога с хранителями? Вы также перекрываете других? Однажды к нам пришла Женщина с мальчиком. И попросили за него. И выполняем ее роль uh -huh. Когда приходят какие-то первый или какие-то иные, другие, то практически без защиты. То есть вы выполняете роль защиты по просьбе? А, uh да. -huh. Вы могли бы... Напоследок э, сказать о вашей роли более подробно. Да, там большой интерес к этому. Именно... Имеется в виду в роли вообще, вам ну, пытаюсь уже рассказывать. Ну, о первозрели, хотя совсем все иное, но если бы сложили бы мозаики, если бы вспомнили о семи мирах, и когда мы говорили mm -hmm. и когда вас, да? я говорю, я говорю. Информации не так много. Можете еще что-то рассказать о вас очень интересно. У вас есть теория взрыва? Так. Не буду делать подробности, что называется взрывом, верно ли это понятие. Не важно. Появилось начало. Материализовалось, если хотите, начало. Пусть это будет энергия или что-то иное, вам это сейчас непонятно будет. И вот это начало начало разрастаться. Создавать миры. Множество миров. С первого взгляда можно было подумать, что говорить о случайности. Но случайность это всего лишь только шепот. Шепот богов. И мы охраняем. Мы охраняем порядок этой случайности. Вся наша задача случается только в этом. И всё. И никаких других задач у нас нет. Мы есть начало. И мы... Раньше было прочее. Хорошо довольно еще. Ну, вы сказали, что мне не надо давать сейчас. Мы сказали раньше. Не бросили бы сейчас. Uh -huh. Наоборот. Мы... Просим, чтобы этого не делали. Uh -huh. Хорошо. А скажите, вот э, в плане сохранения вот этого начала э, э, фактически функционально машина, так сказать, персонаж такой, она тоже самое же сделала, сохраняла. Человечество, ну нет. Она как... не находится в начале. Никак не находится в начале. Никакой случае. Нет, начало именно человечество она сохраняло. Чтобы потом. Не, зачем же вы так? Вы созданы по подобию Божьему, а не по подобию машины. И машина всего лишь только старается вернуть. Вернуть и все. Вернуть со всеми изъянами, которые есть у вас, со всеми нюансами. Понятно. А то есть, эта программа себе расскажет. Прерываешь начальники. Почему вы говорите шепотами? Я просто хотел, чтобы вы о вас рассказали больше, чтобы не переходить на тему машины. А когда вы закончите, тогда можно следующий какой-то вопрос обсудить. Если возможно. Ну, трудно показать, объяснить, как мы выглядим. Наша задача. Может, мы находимся в начале, когда еще было только первое слово. Первое слово, которое вы забыли. А мы так далеки сейчас от этого слова, и вы слышите только оске голоски. Мы слушаем вас. Вы были в самом начале. А какое взаимодействие с тем, кто это все начал? У вас. Что подразумеваете под этим словом? Ну, начали, получается, не вы? Разрастание всего. Начали не мы. А кто начал? Мы только охраняем. А как мы объясним? Мы не можем даже объяснить вам, кто мы. А как мы объясним кто? А еще мы хотели для этого сказать, но мы перебили о а... семи телах. Вспомните. Там был момент, когда он переходит, переходит в мир, где он является Богом, и где все, что связано с Ним, надо говорить на Вуй. Mm -hmm. Так кто творится тогда этого мира? Это вопрос к нам? Ну да. Ну, я так понимаю, мы являемся и э, оценивающими это воплощения и тем же являемся сторонний наблюдатель. Хорошо, давайте попробуем вернемся немножко в прошлое. Повторю. свежим вашей памяти. Когда на одном сеансе вы спрашивали о смерти, как умирать человек, чтобы свой дальше, mm -hmm. вам было сказано о семи телах yeah. и о семи мирах, попадающих после смерти. Семи уровней сна души. Мы не говорили о снах души. Ну. Давайте не будем путать. Хорошо. Сон души это вот сейчас вы спите как раз. Причем довольно таки собственно, храпите. Вот это и есть сон души. Да. Когда она отдала все вашему телу, вашему разуму, и разум делает все, что хочет, и ему наплевать и на всех и на всех, и на ту же душу тоже. Даже если он признает, что она есть, а он допускает возможность, он все равно относится к ней как к чему-то. Чему? К чему, к чему? Ну ясно, да. Прости, я просто Свет, эти вопросы есть какие? нибудь Нет. Тебя прервали, мы прервались и было бы неплохо, продолжите. Мне он, очень плохо слышно, поэтому я стараюсь больше слышать. По семи телах, пожалуйста, продолжите. Когда мы говорим, седьмое, там, где являетесь Богом. Вы являетесь Творцом. Творцом это мир. Вы уже Бог. Вы создаете все миры. Вы причина того первозрыва, который привел у вас к смерти. Смерть, переход с шестого на седьмое тело, это вы назвали первозрывом. Mm. Итого вы Бог. Вы создали Вселенную. Вы ищете себя в ней. Не находите. Вы создаете себя. Множество себя. И видите, что ваши копии не очень-то хороши. Говорилось вам об этом. Говорилось, вы не помните. И теперь вся ваша задача уйти с этого мира. Или остаться в нем. Уйти, уничтожив этот мир, и таки дать ему просто свободу. Свободу, именно истинную свободу, а не ту, да не на плевать, что с ним, они у меня дарили. Бывает и такое. И по этим причинам может Бог уйти. Или когда вы говорите, они свободны. Пусть они сами идут дальше, пусть творят свои миры. Пускай не сразу, пускай через 6-7, но будет у них седьмая смерть. И они станут богатыми, станут подобными. мне. Я же пойду далее. Говорили вам. Ну, да, и был. Так. Как подробнее сказать? Как подробнее вам писать? И вот кто-то, ушедший, ставший истиной Богом, Стал причиной этого переразовета. И сколько множества, представьте, сколько множества миров. И в каждом свой палец. полице. Но смысл? Смысл вам знать этого? Смысл вам знать о параллельных мирах, если вы в этой жизни не можете разобраться с собой? Зачем вам знать еще о других? Ну. Вам интереснее была бы тема о демонах. Потому что они виноваты. Они вас баламутят. А вы ни при чем, Вы как всегда не пи-и. В чем? диалог не шептаться. Ну тут были технические вопросы. Я просто помню по тексту, что... Все, на кого человек списывает свои обеды или отчетность, как перед Богом, это все он делает перед собой. И он должен проснуться несколько раз от этих снов, понять, что это все он и есть, все, перед кем он отчитывается. Что все причины и к нему приходят. Но это было сказано тоже. Это об этом же речь? Похоже, вы сейчас не слушали. Это вы пропустили. Итак. После седьмого мира что происходит? Вот он, контрольный вопрос. Что, в курсе вы или нет? Mm -hmm. Вот седьмой мир. Бог решил уйти. Mm -hmm. Mm -hmm. Там даже монад, монады. по-моему. Вот. И вы говорили, что слушали. Ну, вроде, да. Ну, Возьмать, кто не слушать. После мира седьмого, он попадает в мир первый. Начиная с начала. Это его пугает он говорит, что все напрасно. И хорошо, если вы заметите, что это было уже другое, другое первое, другое начало. Совершенно иное. Все-таки двигайтесь по спирали и по кругу. Угу. И никогда не спешите говорит позже. А далее как было? Далее теперь раньше. Опять повторяйте. А вот это вот развитие... Это... Как же повторяется, если мы вам тоже сказали, что приходит мир. От Бога приходит снова в мир. Первый. Теряется. Теряется и думает. Почему? Почему все сначала? И все. И теряется силой. Теряется воля, Теряется стремление. Теряется все. Работают все связи. А если был бы он внимательнее, Если он истина все понял, он бы увидел, что это другое начало, другой, начал, другой виток спирали. Что далее происходит? Далее первый, второй, третий, опять до седьмого, и далее, и далее. Вы в этом-то хотите измерить, mm -hmm. Вы хотите заглянуть в мир совершенно иной, где даже нет слов наших. Мы сейчас в первом находимся. Мы должны прийти. или вы должны найти? Конечно, мы. Вот Говорит, когда придете к этой силе, я это понимаю, вот этот виток спирали приведет опять к силам, и надо будет уже с другим грузом прийти, чтобы как уметь управлять, говорилось. Не знаю, вы не вы первые там открыли Груза. Вы так просто бросаетесь словами, даже не понимая значения. Груз – это и. говорит уже о том, что он вам мешает. Груз – это почему? Навнут. Груз – это мешает. Мешает в любом случае. Первое понятие «груз» – это когда вас нагрузили, и вам трудно идти. Mm -hmm. Это первое понятие. Все остальное вам и выдумано. Mm и -hmm. когда вы применяете слово «груз», вы уже тормозите себя. Oh, и хорошо. тормозите довольно таки -то сильно. Багаж, скажем так. Багаж? Yeah. И что в вашем багаже? Ну что, Вашенка? Что, что, что набрали, как говорится, твой ножи? Мы говорили вам о первых семи мирах. И мы говорили вам, что после седьмого мира придет первый. С каких багажа он придет? Нет, не багажа, мы точно об этом говорили. Какой может быть в нем багаж? Какой у него может быть груз? Он пошел к началу. К новому началу. А как объяснить вам, что это другое начало, что это другой виток, если нет слов, там совершенно все иное, там совершенно другие вселенные, другие понятия. Давайте попробуем. А, был поднят вопрос? Поднят вопрос? качестве счёта? Без Ваш не избирали. Да? Нет. Да? Нет. Вот смотрите. приведем грубый пример. Мы сейчас говорим вам, проденьтесь и выйдите на улицу Волон. Если вы не сделаете это, мы должны горчиться, чтобы вы не поверили нам. Да? А если вы сделаете это, Мы опять же огорчимся, потому что вы стали слепы и выполняете все бездумно. Не работает? Да нет. Не работает. Есть еще другие критерии, кроме да нет. Но мир ваш бывает. И компромиссы – Это просто откладывание решения. Не дание нет, это ничего. В вашем мире это ничего. Вы спросите, как уйти от этого? А не создавать ситуации, когда нужно делать, требуется. пальца, Прикольный. Как мучашный герой. Так для упрощения рисует Телепольца и один большой. Вот у меня так сейчас. Как у Мабу. Мабу шить было. Вы сказали, что нужно не создавать выбор. Я просто вы ответите слова. Как вы перелазываете? Не задумываясь. Вы не говорили этого. Не сказали, что вы не должны создавать ситуацию проводящий к выбору. Это совершенно разные вещи. Вот так вот все из коробки. А что бы ничего так ищет? Просто вопрос, а как жить, чтобы не создавать ситуации, приводящих к выбору? Есть у нас жизнь. Воспринимать мир как есть просто. Нет. Ситуации не воспринимать внутри, а ситуации создавать. Всегда есть выбор идти-не идти, одеть-не идти, идти, одеть. Не одеть. Бежать или одеть, не бежать. Ну, Может, не задумывался об вот этом просто вообще? Это пусть, пусть тоже. Ну, у нас такой мир. Мир дуальности. Можете пояснить немного этот термин? Не создавать выбор. Не сродь, не придется умиреть. Не живите, не придется умирать ну. Можно ли так? Это все зависит от мира вашей испорченностей. От мира ваших приятий мира. Кто-то видит плохое, кто-то видит хорошее. А как надо ни, ничего не видеть, что ли? Ну там не поддаваться носом получается, если не солится. Нет эмоций, черва. Западный круг какой-то. Это жизнь. Это нормальная, обычная жизнь, в которой вы живете. Но вы ставите выше себя. Выше всего мира. Вот в этом ваша проблема. Вы никогда не уступите. Откуда идет ваша обидь? Вы считаете, что вас обидят. Вы считаете, что вас обманут. Вам не доверяют а он ну все, вот он ну, корень обиды, а обида уже разрастается на любые другие чувства, и тоже чувство ревности, только обида. Не знаю, некоторые прекрасно живут без ревности, и это тоже есть. Без различия уже такое. Нет, почему? ну просто любит человека так, без, и не ревнует, не, не таскает его, как, собственно, чемодан за ружькой. Вы говорите за себя или за других? Ну, я, скажем так, говорю с других. Встречался. Сейчас, сейчас. Повтори вопрос. Я громкость убирал. А, можно узнать такой вопрос? Мы вообще сможем справиться с нашей ситуацией? Это как ревность, это как наши обиды. А, может быть, нам нужно смотреть на, на тех обидчиков, как на в себя? Наверное, вот в этом суть. Хороший вопрос, и уже есть ответ. Ну да. Ну да, спасибо большое. Очень надеемся, что у нас также начнут понимать все и остальные, и будет мир. Это самое главное в этом начале. Давайте попробуем разберем понятие ревности. И любовь, и совместимые они. Если вы кого-то любите, то вы желаете ему только добра. Только добра и больше ничего. Ну почему же тогда, если вы видите, что этому человеку лучше с другим человеком и будет счастливым, вы начинаете выновать, и вы забыли про любовь, и вы уже не хотите, чтобы она была счастливой. Вы хотите, чтобы это было моё. В чем ошибка? Ну. ну, наверное, опять же неправильно восприятие любви. Неправильное понимание более перешли на физическое, чем, нежели на чувственное отношение. А может быть вообще уместное понятия любви? Может просто это была жадность? Эгоизм? Эго. Да, скорее всего так. Слово. Если бы вы истинно любили, то о какой ревности можете идти речь? Вы готовы отдать весь мир любимый. И не на словах. И тут же начинаете его навык кому-то. Где любовь ваша? А, как, а если вы истинно любите, создастся ли та ситуация, где надо будет сделать выбор, да нет? Ну давайте попробуем. Вы хотите его стать? как у тебя, да нет? Хорошо. Будем говорить, что вы истинно кого-то любите. Она нашла другого. И вы понимаете, что она будет счастлива с ним. У вас есть выбор? Да, нет. Но, наверное, мы еще не настолько готовы к этому пониманию. Значит, я человек... бы расстался. А раз вы бы то значит, любовь еще не так чиста. И вам вот надо выбирать. А вот если бы вы истинно любили, у вас не стал бы вопрос, да нет. Вы бы просто отпустили. Да. То есть это эгоизм, правильно, свой роли? То, что не дает возможности любить искренне. Это можно назвать любыми словами. И эта аналогия может быть ко всему, не только к человеку к любви. Ко всему. Абсолютно ко всему. То есть нужно. Даже к То есть мы не умеем отпускать спокойно, ну как бы. Но мы не говорим тебе конкретно, приведем просто пример. Ну да, да, да. Можете применить. Ему куда угодно, куда угодно и куда нужно, и куда не нужно. Вы это умеете. То есть понятие «любовь» неправильно используем? Но опять же, если мы любим человека и будем знать, что действительно ему хорошо там, то как мы можем препятствовать этому? Действительно Но действительно противоречие Препятствуете. Думаете. Да, да нет. Переживаете. Не перебили вас. У, у вас перебили? Поймите, если вы истинно любите, у вас не будет выбора, да нет. У вас будет, не будет таких переживаний. Вы будете стараться помочь этому человеку и вашему любимому, чтобы они соединились, чтобы они действительно будет счастливы, истинное счастье. Вот даже и... По Смысл понял, очень хруп, такой счет получается. Хм, хитрый, хитрый. Да, действительно. Он сам себе считает. Давайте пройду. Как нужно правильно любить? Еще есть какие-то у вас советы? Мы этому вас будем учить. Нужен совет просто, не учение. Ну то что примем что вам еще нужно. А вот. как же быть без любви самому тогда, если А причем происходит? без любовь? Вы, вы не можете совместить. Да нет, любовь. Вы не можете оторвать проходило И понятия, да нет и любовь? Не можете. Разве это Бескорыстная любовь должна быть просто ко всему и ко всем. А любой корыстный бел. Ну, в основном полно ее в нашей жизни. Это мы называем. В этой то, что мы сейчас говорим, что нет бескорыстной любви, она есть. И ее больше, чем истина. Гораздо больше. Только вы придумали, красивое название, оправдание свое корысть и все. А... Можно вопрос такой, у меня во сне было мнение такое, но ну, я думал, что от вас, от кого-то, что да. ложь это самая большая проблема человечества? Да, с одной стороны это да, но это не такая же большая, не первая. Но если с детства приучать людей не лгать на всех уровнях, то общество поменяется само собой. Чернинского поколения это так? Я даже могу вам уже рассказывал, о том, как он попал в мир Геневру. Вы не помните, это был совершенно нелегко. То есть это не выход? Нет, это не выход. Между правдой и ложью это выход. Между правдой угу. Что, и ложью? Хорошо, хорошо, чтобы найти правду. Правда, это. То, что есть на самом деле. Когда ты не приукрашиваешь факты, а говоришь, как есть. Как есть. Ну хорошо. Давайте как есть. Что такое метр? Да. Это субъективная точка зрения людей, Условное которые безначение. Которые приняли за условную Дом. единицу. Ну хорошо. Но вы тоже сказали, что надо уйти. А придется тут другой, а у него другая условность. Где правда? Ну Есть ярды там, у нас много чего есть. И где правда? Это то Правда. Правда – это физическое значение визуальное между ними. Это правда. Когда вы говорите об одном метре, да? Ну mm. тут называете разными именами? Нет. Но а... если взять палку, она одного метра, то как бы ее не называйте, она будет одной длиной. Хорошо, давайте тогда... С правой начальником Давайте буду так, например. Гравитация. Ускорение. Ну. Все воспринимают по-разному, правильно? Со своей точки зрения нет. И правда, получается, не существует, потому что нет единого термина. Вам говорили о языках. Вам говорили о вибрациях. Говорили первые языки. Mm -hmm. Как вы думаете, первые языки метр назывался метром или ядро ядом? Да мы даже мы не думаем. Фрукты. Мы просто не знаем. Ну все, как вы думаете? А что с нами? Ну хорошо, давайте Может попробуем, быть. обратимся в племена. Ну разделение Здесь языков. Племена, там у них есть метр? Разделение языков И сделано для того, чтобы разъединять людей, правильно? системой. Ну, получается, если мы не можем термин э, общий взять, то когда было первослово и единый язык, то все друг друга понимают. Должна быть единая система измерений, принятая всеми. И относительно нее уже будут э, общие понятия одного и того же. Мы это говорит о единой системе. А система это уже не может являться чем-то отдельным. Мы берем только Землю за понятие или вообще Вселенную? Ну вы сейчас хотите познать тайну Вселенной? Мы хотим по терминах разобраться, чтобы было понятно глубоко. Хорошо, давайте сюда, скажем так. Вот висит картина. Вы видите ее. Один скажет красивый, другой скажет некрасивый. Кто прав? У кого правда? Один объект. Ладно, не будем говорить о ярдах, о метрах. Вот один тот объект. Тебе красивые. Ну я думаю, в этом и есть смысл существования каждой души, чтобы у каждого был свой взгляд. И на этом основывается рост и понимание фундамента опыта. Мы говорили о правде лжи. Да так что такое по вашей политике правды? Что такое ложь? Ваше понятие правда? Это все зависит от опыта. Не правильно восполнить? Ну да, от знания, опыта, там, понимания. А если взят... придет кто-то более опытный, тогда он правдивый в вас. Получается, да. Значит, вы лагали? Получается, да. Нет, подожди. Получается, нужно с позиции каждого из сущности, чтобы он себе не врал и свою информацию выдавал, за себя отвечал. Тогда это его правда. Хорошо. Ну, если... Себе не врал. Тогда тогда исполнишь шестую палату. Падает Луна. Он тебе не врет. И вся палата помогает ему поддержать Луну, чтобы она не упала. Для них это правда. Она падает. А для врачей, а для сторон. Ну, там даже есть люди, которые это... Вот, получается... Ниже после это апокалипсиса. Все зависит от точки зрения. И в этом все разделение понимания. Так? уже ближе. То есть как, ближе. как говорится, дьявол кроется в деталях. В частности, в мелочах. Если бы точнее, но сейчас не об этом речь. Так в чем плюсы каждого точки зрения, каждой сущности и минусы? Была первая причина. Скажем так, Бог. Так будет лечь обеспечива. Он создал вас. Создал вас по подобию своему. Но вас множество. Значит, он множествен. И вы все разные. У вас у каждого своя правда, у каждого своя ложь, у каждого свой взгляд, у каждого свои понятия, у каждого свои чувства. А есть что то общее, единое, общее во всех вас. Вот это общее, вот это единое. Только эти сами, не спрашивайте нас. Вот это и будет истина в вас. А все остальное лишь тело. Ну, Условность. Ну, то есть э, чистое сознание, скажем так, или как там, душа. Это с... Можно? Можно. Нет. Душа это, ну, то единый без тела, которое просто называется наблюдателем у нас. Ну, есть такой термин. Просто наблюдатель. То есть он может жить где угодно, в чем угодно, и быть и ощущать, э, через что хочешь. Грубейшая ошибка. Да? Душа не может являться наблюдателем. Наблюдатель это ничего не делание. Только всего. Душа же платается. Mm -hmm. что-то сделал? И вам говорили, объясняли, что такое душа. Нет, она. вам ну... говорили, что есть энергия. Есть потоки энергии. Не будем говорить и разделять их на мужские, на женские, еще на какие-то. Просто есть потоки энергии. И вот в этих потоках есть огромные течения. И одно из течений создает сгустки, создает такие обособленные участки. Этот обособленный участок мы можем назвать духом, если хотите. И этот дух начинает осознавать себя, что он не такой, как все. Это можно назвать уже сознанием души. Вот вам и душа, вот вам и сознание. И в итоге получается, что душа есть то самое, что еще есть вокруг. Но только она выделяет себя, у нее появилось сознание. И она пытается нам не расширить. Она пытается познакомиться с таким же, как она. Потому что есть одной. Это понятно понятно. Да. Продолжайте. Вы сказали, понятно, мы остановились. Mm -hmm. Продолжайте. Продолжайте. Душа ей скучно, и она пытается познакомиться с такими, как все. А и есть ли такие, как все? То есть много таких, как вот этот вот самоосознающий сгусток, скажем, потоков энергии? Таких сгустков много? Или она просто одна и выдумывает уже как бы сама в себе вот эти все остальные личности там или как А Она физически да? разделена, по сути дела, между сущностями? и деньги является материя. Опа. Какой бы ни был. тонкой материи, толстой, как вы распределяете. Но это все таки материя. А это бы точнее. Это отражение. Материальное отражение. Это так. Нож. Энергия является материей. Вы остановились. Течение огромное. Пространство огромное. Как вы думаете, что один пузырячек вылезает, и все, всего одна душа вылезла, глазом себя? Что она одна-одна одна единственная? Mm -hmm. А если... А если мы вспомним, mm -hmm. что мы говорили полчаса назад о семи мирах, вот теперь представьте, что вот этот пузыречек в итоге кем мы потом станет? Он такой же мир. Ну да, он схлопнется и будет взрыв. Вот все, в принципе, физически, как бы. Если присутствует. Просто ну, надо сперва вы. Они просто хлоп, Просто не просто пустой ба бах Ясно. Энергия уйдет, как говорится, в бабах. бах Можно определение скажу? Спрошу. Да, пожалуйста. Определение есть такое, что. Бог создает души, частицы себя, грубо говоря, для самосознания, самопонимания себя в других сущностях и для роста. В конечном итоге, чтобы вернуться чистой энергией или духовностью в самому себе через этот путь, самопознаваясь самого себя. Это верный термин или нет? что он для глуп, что он что он такой? Это у вас так. Вы ходите к экстрасенсам, вы гадаете на картах, вы читаете и слушаете зачеты, Вы считаете, что и Бог такой? Никто такой узнать, а познать опыт жизни в других сущностях для роста и э, больше базы понимания. Зачем? Что за опыт вы здесь про какой-то приобретаем, я думаю, все-таки. Для чего? И для чего Богу нужен этот опыт? Чтобы расти. Куда? Ну, в сознании своем. А в сознании то было есть. Если он есть все и вся, куда ему расти? А -а -а. Так а в чем тогда его задача разделяется? Я да, бы со своей задачей раздели. еще богу тогда. Ну, и мы помним, помним термин, к которому мы сюда пришли, что мы поставили себе задачу и, попав в материю, потеряли, забыли эту задачу. И этот секрет мы должны отыскать, чтобы вернуться. Правильно? Как хитро вы объяснили всем, что вы Бог. Нет, это было в контактах просто. Я своими фразами, может быть, не точно вспомнил. Мы бы хотели, чтобы в первую очередь вы научились стать человеками. После у слов, человеками. А после все остальное прибудет. Вам откроют двери, вы пойдете далее. А пока вы рассуждаете о любви, но не знаете, что это такое, говорите о душе, хотя ни разу даже не видели и не ощущали ее. И когда чувство преобладает над разумом, и когда разум гнет чувство, вы это называете жизнью. Вы уничтожаете друг друга, Хотя ни разу не сумели создать новую жизнь. Но вы почему-то решили, что вы имеете право убивать. Кто пустит вас? Куда пустит вас? Ну да, недалеко, как говорится. И как вы можете говорить о задачах Бога, если свои задачи, не знаете? Да если бы знали даже, со мной не стали бы выполнять их. Уж они для вас были бы непонятны и чудовы. Ибо глупо отдавать последнюю рубашку, я же замёрзну. Mm. Глупо отдавать последний кусок хлеба, я же должен, а мне нужно дальше жить. Mm. Mm. «Даже делай добрые дела, вы ставите себе заметку, кладете в мешочек камши, а потом радуйтесь, как тяжелеет этот мешочек, сколько Я уже сделал добрые дела. И где-то спори говорить. Да я, да чтобы я, да никогда. Я знаю, сколько много дел сделал, и уже готовитесь, наряжаетесь». В рай хотите попасть? С мешочком. Добра. И на вратах будете показывать. Ахан, смотрите, какой у него полный мешочек. Скажите, 10 заповедей, которые нам даны, есть смысл им следовать в полной мере, тогда это даст эффект нужный для воплощения? да но мы не всегда их правильно понимаем, так? нет вы понимаете как вам удобно это было бы правильно вы понимаете и все понимать, понимаете как вам удобно а следовать чувствам всегда а не логике и разуму это правильный путь? Вам всегда говорили, что чувства не должны главенствовать над разумом, но ну и разум не должен главенствовать над чувствами. Вы должны быть едины. Едины. Самое первое, что вы должны сделать, соединить чувства и разум. И вот вы уже ближе к человеку. А как найти этот баланс? Вам дать какой-то рецепт надо? Ну, хотя бы заметочку какую-то, чтобы понимать, как развивать эту мысль. Доверять себе? Мы могли бы так сказать. Но вы опять поймёте, как вам удобно. Доверять себе вы будете всегда правы, остальные нет. Как вам объяснить? Когда мы говорим вам, что вы должны верить себе истинно верить себе, вы понимаете так, что вот я прав, остальные нет. Как нам вам объяснить, что это совершенно разные вещи? Если чувства вас преобладают, чувство змеиные. Вы помните, Ледвико? Да. Это же вы имя. говорят, вы боги. И он начинает курить, что хотите. Вы оправдываетесь. Нет, не оправдываетесь. Потому что Бог не может оправдаться. Вам все всегда сборено. Вы можете делать все, что хотите. И он удается оправдывать все. Абсолютно все. И мы говорили, как вы говорите, первое что они не правы. Зачем они говорят вам о единстве, если это рано? Это рано. Нельзя говорить о единстве. Они говорят, мы хотим, мы верим, что не поймут. Глупо. все глупо. И мы не предстаём ваши, так называемые, контакты. Ну, это дело ваше. Мы признаем. Это ваше дело. Это ваше дело. Это ваши слова, что вы не должны вмешиваться. Жизнь соседа? Жизнь соседа. Это ваше, когда вы можете пройти мимо беды, потому что вы говорите, значит, по карме отвечают. Ваше? Ваше. Это ваше понятие единственное. Это ваше понятие единственное, когда можно украсить и сказать, это же все общее. Ваше? Ваше. Да. Вот вы понимаете, как вам удобнее. И как с вами говорить? Как говорить по моей диске, как вот давать какие-то рецепты, если вы тут же все Почему вы говорите о высокой духовности и тут же говорите, распять его, распять его, он должен отвечать на все вопросы и вам плевать на все. Ваше любопытство, ваше любопытство, ваша лень, чтобы находить самим. Вы ищете, вы ищете жертву, но не себя. Что, как может себя любим поставить жертву? Пусть другие за вас ищут, соответствую вам. Ну вот поэтому мы и хотим это дело вот в такой форме, по крайней мере, прекратить, чтобы жертв не было. Если эго свое ставить на второе место, а на первое ставить окружающий мир, это даст положительный результат? Даст. То есть это. Ну, сумеете ли вы это сделать? Ну, хотелось бы верить. Хотя бы попробовать. Будете давить себя. Понимаете, есть истина. Есть истина в том, что когда вы начнете давить себя, давить, принудительно свой эго, это будет называться унижением себя. Искусственно. Не мы не мы от... говорим унижением себя. Мы не говорим об искусстве. Но не от души получается. Правильно? Не от души. То есть... Но мы будем приветствовать это. Будем приветствовать, потому что рано или поздно все-таки вы начнете понимать. Это лучше, когда вы идете идёте в с головой и не видите ничего, что топчется под ногами. Лучше, когда вы оглядываетесь, лучше, когда вы, как вы говорите, проявляете трусость. А ваше понятие трусость – это что-то такое, нехорошее, скотское. Потому что гордыня чаще у вас говорит, гордыня. Вы не можете... Э -э -э -э. Брать гордыню не можем. Мы не можем брать гордыню, восстановились. Мы остались втроем. Девушка. Мы убили весь племя глубь земли. Остался я и еще один сын. Мы не будем сажаться с берегами. Мы увидим. их. Угу. А под землей у вас есть куда прятаться в пещеры? Ik heb het Перепутали. Это был Мабу. С берками это был Мабу. Был... Ну они же его съели. Да нет. Берки же его съели. Да нет. Это был шаман Ор. А, как... а тебе же сказали, что Мабу что споришь. Ну, он воплотился в этого у... У шамана. Это его в одно из воплощений, могу, Я так понимаю. Ладно. Ну ладно, не важно. Мы можем продолжить по эго тему? Как у нас получается? Вопрос-ответ не уходит нас бесед. Пожалуйста, как вам удобно. Ну, Мы не не против, просто идут переключения, мы не знаем, как реагировать. Не Как получается, так пускай будет. Не знаю, как -нибудь. Можете задать вы вопрос, который вас интересует. Ну был те вопрос? Было, но мы. Решили не задавать. Но я искренне готов ответить, если интересно, мое мнение. Хорошо. Давайте вас спросим. Пока только вас. Как поощщаете иное? Не важно что. Просто иное. Больше ощущений. Ну, я считаю, что есть сознание и осознание себя. И оно дает возможность видеть именно то, что дает э, уровень развития ощущать. Все остальное это как недопуск до ощущения иного того, что окружает. Это включает и духовное и физическое, энергетическое. Это все есть, но это все... Не дано, потому что, как говорили мы дети, и мы не готовы управлять автомобилем в таком уровне развития. Ну почему же? Вам могут дать игрушки автомобиль, Управляйте сколько хотите. И это будет правда для ребенка. Не будет никакого обмана. А вы прослушайте потом, что вы сейчас ответили, и подумайте, почему вы ответили так, и почему так мало у вас тогда иного. Хорошую. Иного во мне? с вами То есть его недостаточно для меня, так? нем спросили. Простой вопрос. и ожидаем от вас простого ответа. Как вы ощущаете иное в себе? мы же нам прочитали целую лекцию. И, и так и не ответили. Но иное... Хотя с этого мы могли бы сделать бы вывод, хотели, значит быть, что мы ошибаемся, что вы не ощущаете Ну, потому что вы поставили рамки, о которых вы сейчас только что произнесли. И я еще раз могу попробовать, я, наверное, не понял вопроса. Иное для себя, я ощущаю, это в виде интуиции, которая проявляет будущее, которое я вижу в людях и в своем будущем. А иное это сны, в которых я вижу. Ситуации, которые дают мне понимание, как действовать или не действовать. Иное – это чувство эмоций, которые возникают, бывают до слез, необъяснимо почему. Мне не хватает искренности иногда, и даже эмоции ведут себя странно. Это иное для меня. Странные эмоции. Ну я могу отреагировать на какие-то вещи очень искренне и не могу даже контролировать, то есть эмоции захлестывают, ну как мурашки по коже, если ты чувствуешь, например, музыку, которая тебя до глубины души трогает. А музыку? А я что вам слушаю? еще надо? Смотрите, сколько много у вас есть, а вы ищете еще где-то изни, и при этом вы можете искать даже в грязи не бояться испачку, а это страшно. У вас уже множество есть восприятие виновного, восприятие себя, а вы ищете ивнь. Вы не доверяете себе? Вы не доверяете вашим слезам? Вы не доверяете вашим снам? Вы не доверяете своей интуиции? Почему? Ну, потому что Восприятие его и применение в этой жизни, ну, в этом воплощении, в этой жизни, оно не дает эффекта. Я не могу эти вещи даже ни с кем обсуждать. В этом воплощении. Вы пугаете нас. Но, Но мне нравится ваше воплощение. Нет, мне нравится. пусто, пусто, она, она глупо. Я имел в виду, что жизнь же не одна, ты имеет несколько воплощений. Я имел в виду именно этот промежуток сейчас. Как, как... Давайте говорить об этой жизни. Вы помните о прошлой жизни? Что-нибудь? Вы помните что-нибудь о будущей жизни? Зачем вы рассказываете нам сказки о каких-то людей жизни? Ну хорошо. Давайте я... об этом. Более жизни. простым языком. Уши, вы в этой жизни живете этой жизнью. Зачем вы пудрите, засираете себе мозги, заслон такой. Часто окружающим не нужны это иное, которое я чувствую, и я не знаю, как его применять с окружающим. Вы не знаете, как баску применить на данный момент? Стесняется. Страх? Ну, новость. Здесь обстоятельства, где страх? Где, И, чтобы не обидеть? Где, чтобы угодить? Все по-разному. Где промах? Так что нужно эти все иное более бесстрашно применять в жизни? Мы спрашивали о применении вашего иного в другим людям? Нет, не спрашивали. А зачем так говорить о? Хорошо, вы сказали, что есть еще вопросы. Можно еще ответить? Мне интересен а, диалог. сейчас вас, которые постоянно спрашиваете у себя самого. Вы можете на него ответить сами. Если вы не хотите вслух, мы поймем. В из вас есть такие вопросы. И вы боитесь ответов? Боитесь? Вы боитесь признать себя? Вот это отдаляет вас. Если вы могли бы ответить себе, хотя бы себе откровенно. Когда-то вы спрашивали, и вам отвечали, о покаянии. Что это? Какова сила покаяния? Покаяние ⁇ это когда вы истинно признаетесь, искренне признаете свои греха. Вы в себе-то боитесь признаться, себе про себя. Никому не говорят, прячете, одеваете маски. Уж вы прячетесь от всех. Прячете, прячетесь. А здесь вы приходите и говорите постороннему человеку. Совершенно постороннему. Говорите то, что всю жизнь прятали. Вот сила покаяния. Покайтесь себе. Сами себе покайтесь принять себя таким какой ты есть и признаться да. себе в этом Причем надо увидеть какой ты есть признаваться это очень просто есть простой рецепт что ты видишь в людях то есть и ты то есть меняя себя ты меняешь в... окружение мир ваш Отражение ваше. И всего лишь. И все, что мы увидим друг человека, другого, это значит, если и в вас. Меняя себя, мы меняем мир? Да. То есть, если не умеешь любить от души, то никто тебя не полюбит? Да. Задайте еще вопрос. вас спрашивал, есть ли двойник переводчика? Для нас? Или нам показалось? Двойник переводчика? А, ну да, были вопросы, есть кто будет вот э, место переводчика, так сказать. Ну там спрашивали, есть ли такие люди, которые контачат с, э, с теми мирами, в которых контачат переводчик? Временно заменить, чтобы... Ну могла. да, типа. Вот есть да. в этом смысл? Заменитель. Пожалуйста, въезжайте в Африку. В Африку? Там его двое. Единственное, что плохо, что он живет племени, ледоедов. Это не шутка? Нет, это не шутка. То есть, там у них есть тоже такие эксперименты? пусть будет называться комбаном. То есть, колдун какого-то племени в Африке ну, не доедет. Это нам ничего не даст, я думаю. А адресов? Ну, почему же? Вы же говорите, что разговариваете, с первым разговариваете, с подобным. Ну, мы говорим, что всего только два человека говорят. А а как же тогда вот девушка связывалась? и с... Ты... Кто же приходил то тогда ко мне? Ну не в Пусе. Ну, может, просто не в курсе. <свят> не, ну значит, не из этой оперы, если получается. Ну как же? Ну, если они контролируют всю вот эту араву, которая была. Ну, то есть уже тут под эту марку уже кто-то работает, так сказать, под прикрытием, да? Вот эти вот э, контактов. Ну, так образно выражается. Ну, попробуем повторить еще раз. Мы против. Мы всегда были против. Против чего? Этикотакты, как называется. называете. А? -а, -а. Мы Показать. всегда говорили. И спорили. Что нельзя говорить о моей единстве. Бесполезно. Вы извратите все. Но они надеялись. Мы допускаем. Они ошибаются. А -а -а. Но. Рано или поздно. Они не ошибутся. Придет время. И вы поймете, я не говорю сейчас о вас или как вы выразились этого воплощения. Ну, понятно. А мы никогда не признаем понятие этого воплощения. Никогда. По простой причине. Вы не знаете о других воплощениях, но говорите о них. Говорите о том, чего для вас нет. Но имеется в виду воплощение этой хронологии от камня к животному, к растению, к человеку, это же тоже воплощение? В данном случае вы есть тот, кто вы есть. Все. Ну, этим... Вы воспринимаете себя, как вы есть. То есть надо... И не надо говорить о других. Не надо думать о воплощении каких-то, как рассуждает камень, как рассуждает Бог, и да еще даже мало того, что еще а какие же у него задачи. Вы свои задачи-то установите. И выполните их успешно. Хорошо. И тогда не надо будет. Вам никаких контактов. Никаких сеансов. Вопросов-ответов. А <как> вопрос про ощущение иного. Для чего был? Что-то Я не успешно. Мы не будем, хотя мы, мы будем принять их за богов, но только за могущество, которое тяготит чаще нас. Уж мы тоже можем совершать ошибки. И Наша задача всего лишь только сохранить начало. Но мы совершенно недовольны теми, кто говорит, что как глупо мы поступили, что пустили мы женщину, Матч, рискнув все номера. Пока вы так осуждаете, вы далеки от всех. Формат диалога еще интересен, вам? Но... Не слышу вас. Это хорошо. Хотим напомнить. Хорошо потом. Не разговариваем. Это были первые все-таки так называемые, или это все еще хранители? Если ты были первые, значит сами себе это говорили. Ну, правильно, ты ошибаешься? Нет. Что мне? Не ошибаюсь. Хорошо, можно вопрос тогда? Ваши дети услышать первых? Просто сейчас был сбой, они в это время вышли и как бы ну, оппонировали вам все-таки. Как тебе показалось? Ну, пусть будет так. Ну, я вот не знаю, вы только слышали, нет? но я вас принял так, потому что обращение было явно не к нам. Мне кого все равно было. Спрашивайте. Ваш вопрос был ко мне лично, про иное. Мы вас не спрашивали. А, сейчас первый? Внимательный. Да, Хорошо. Тогда вы можете подтвердить, что с переводчиком попрощались все? Это от вас был, было послание? Попрощались. Что ему передать? Он, ему интересно точно знать, что, как это воспринимать. Нет, он пусть убью. Покажил до этого. Это временно вы покинете на год, чтобы он отдохнул. Мы не можем покинуть вас. Ну. Перестать вести контакты иметь В чем зависимость ваша такая? Почему ты зависим зависит от этих контактов? Многие люди хотят познавать через них, задавать вопросы и отвечать себе. Тогда мы проиграем, что за охранителем Почему? Потому что мы будем являться вашим повыдением. Под когда пойдем туда и пойдем, а где ваши я? Ну, вот хороший ответ. Развитие иного в себе, это нужный путь? Нет. Мы не согласимся с ними. Не согласитесь? Согласимся. Согласитесь? То есть интуиция, эмоции, их нужно развивать в себе? Блин, как разделяете? Что после понятия иное? А что? Ну, иное это то, что не объясняет наука. Наука многое не объясняет. Это все иное? Ну, то, что не может объяснить человечество. Мы все много не может объяснить. Это все иное. Как вы объясните понятие красоты? Вообще, другую чувство. Как можно объяснить другое чувство? Не можете объяснить. Вот вы поздравите человечество. Объясните, пожалуйста. Красота это когда заостряется внимание на чем-либо. Но мы не берем это искусство, либо музыка. Либо поэзия. То есть, это все одно, я считаю. Когда ты сливаешься с этим. Не Нет. Ты заостряешь свое внимание и видишь в этом прекрасное. Это красота. Вы решаете уравнение с неизвестными. Красота. Уделяйте внимание. Ну, это правда, что любое искусство это одно и то же. Музыка, поэзия, живопись. И, это, это все одно и то же. А что является вашим мир? Ну, это как раз может быть термин красота, который отделяет все остальное от вот этих вот затрагивает струны души, я бы сказал. это ваше личное мерило или нет? Ну я за себя сейчас говорю. А мы вот спрашиваем, это ваше личное минимуе или нет? Мое личное. Почему? Ну реакция внутренняя на все вот эти моменты, она похожа. И есть закономерности, как семь нот, там семь цветов радуги. И это, возможно, из одного и того же все выходит. Для кого-то эта музыка нравится, для кого-то нет, кто-то ее не может. Вспомните проблему, отследите. То есть у каждого поколения свое понимание красоты. Конечно. Хотя красота остается красотой. Независимо. А почему так происходит? Вы меняетесь. Но источник красоты один и тот же. Красота это совокупность. Множество чувств. Но ни одного чувства. Нет такого чувства красоты. Есть только понятие красоты, Но все ваши чувства высыпаются, Вспомните. Вы переживаете, значит, из печа. Вы вспоминаете. Возьмите старую фотографию. Сколько чувств появляется? И одно любое чувство появляется. Ну да, комплекс чувств. Или там как переливы, я не знаю. Пусть. Так все таки чувства один источник имеет или нет? Есть комплекс в одном флаконе. Ну я источник, источник. Источник. Ну, флакон это источник. Источник э -э прекрасного. Он един. Вы сможете ответить? Мы сможем ответить. Ну, по-моему, вы уже отвечали только в другом этом. В смысле, не про чувства. А про... Знаете, правильно. Отражение. Вы заговорили Дружинка. об источнике. Источником? Источников множества. Есть художники, есть поэты, есть математики, есть физики, есть ученые, есть астрологи, есть кто угодно. И каждый из них является источником. Так он нужен источник и лишь ну, но... или же понять Нужно. или какой-то первым? Как вам удобно? Мы доверяем. На ваше усмотрение. Вопрос из-за чего возникает такое? То есть, чувство прекрасное, оно нас что-то наталкивает, получается, и хочется понять, для чего это делается, какой результат они преследуют эти ощущения. написал в строчке я живу чтобы жить чтобы чувствовать что-то кого-то чтобы видеть и слышать вокруг и все чтобы быть чувство это зуб души то божественное что дается вам понятие красоты через красоту говорит с вами бог не через бога Не через неявность, не через, а через красоту. И даже не через любовь, через красоту. Потому что любовь, он не может до вас застучаться. Вы понимаете неверно. И чтобы застучаться до вас, чтобы сказать, что я есть и что вы есть, вам дано чувство красоты. Ответ. А вы хотите по боксу, вызывать это чувство. Сколько его? Чего? А мы говорим, что красота включает все. Все известные вам чувства. Все ваши эмоции, если быть точнее. Все ваши эмоции. Все. Потому что красота может вызвать вас и гнев, и разочарование, и любовь, и... и, и, и но... А Можете объяснить, почему возникают слезы от, ну, или от прекрасного, или от того, что тебя трогают, от множеств? Что это за реакция? Почему она возникает? Не физически, а именно как она взаимодействует? Прекрасное и слезы. Из слезы не только от боли. Весь это радость. Если будем говорить там, о том, что или что-то подобное, это будет глупо, конечно, вы увидите. Хотя первоистина истина была как раз в том, чтобы у вас расслабить. Или когда человек плачет, истина плачет, он расслаблен. Все чувства расслаблены, все мышцы расслаблены. он более открыты это очищение Слезы и радиоактивный примерно я не про физический поток я имел в виду с духовной точки зрения что это за процесс Последний фразы, что вы сейчас сказали? Я хотел узнать с духовной точки зрения. Нет. Вы сейчас пытались ответить. Собеседником. А, вы мне? Нет. Нет. Ну, он сказал, что это физические, там, нуклеиды и так далее. Там, то есть материальный. Сказал с духовной стороны, да. Материальный эффект внутри организма. А я сказал, что слезы меня интересуют как духовном плане, а не физическом, что это за процесс? Я считаю, что это Нет. реакция невынужденная, как там пот, например, который выделяет просто для сохранения тела э, температура, а слезы это больше связано с другими принципами, именно с э, духовными. Интересует технология. Нет, я, я понял, не правильно тело понимаю, или нет. Это вопрос. Ваши постоянные собеседники ответили так. Mm -hmm. Что когда человек плачет, он расслаблен. Mm -hmm. Мы согласимся. Он расслаблен, Становится более открытым. В этот момент душа ближе к телу. Пусть будет так. Но в этот нет, вы более ранены. Обещаю. И потому ваше сознание пытается скрыть слезы, остановить их. Уже знает, что вы сейчас ранены, и вы будете сознанием, и сознание глушит слезы ваши, и вы потом пытаетесь найти оправдание, сожалений. Ибо вы потом уже начинаете, точнее, продолжаете жизнь с тем же сознанием. А слезы высохли, и вы уже забыли. Смотри, какие слезы. Но это какие-то подсказки духовные, когда слезы получаются. Смотри, какие слезы. Вы себе льстите. Вы все забываете. Это ваша фраза. Ну, возможно, в конце жизни. да. Что время лечить рано. Как глупо. Вы имеете в виду мстите конкретно я или человечество? Мстите себе. Это было для человечества? В данном случае у вас обеседает все человечество? Представитель. Я уточню просто. Может быть, не самая лучшая его часть, но все-таки какой-то... Вы хотели формат диалога. Вы можете тоже задать вопрос еще. Как себя чувствует переводчик? Нам можем продолжать или? Начали говорили вам, что сиди за ним. Просто чаще стали выходить, и поэтому... больше не хочется. Дают дорогу, ты это не дают, Вам интересно задать еще вопрос? Мы пока не бы задавать вопрос. Мы хотели чтобы вы научились задавать себе вопросы. Вот. искали ответы в себе. В первую очередь в себе. Если уж не нашли в себе, так ищите. Ищите, но ищите сами. Они не бегают и не попрошают у всех. А как это так? Пусть мы грубые. Отличиваешь постоянно. Может быть так достучается? Добротвор да, вам разстучаю. Вопрос про иное ко мне. Это есть подсказка для задавания вопросов? Сменить тему хотел. Есть в Индии так называемый сабгуру. Это большие течения, которые там десятки тысяч людей э, их воспринимают. А он советует, что нужно отделиться от разума и от тела и воспринимать эту жизнь э, отдельно. Это ну, плохой, будет будет. плохой путь или он имеет смысл? Есть в подобие Гури. Он дано разум, он дано чувство, он дано в сердце, в высоком понятии, он дано все. И вы что-то хотите отравить? Откинуть? Уметь воспринимать отдельно это вот правильно? От, э, Получается, выйти из сна он советует, по сути дела. Это не полезно? Ну, и сна, в которое погружено сознание. Вы же сегодня нам сказали, что мы во сне как раз. Гремием тут. Какое же понятие учебно? Ну вот абстрагироваться от этого. Не цепляться, скажем так, вот эмоционально не оставлять. Почему цепляться? Если сон ваш, жизнь ваша. К раздражениям разным. Да ничему не цепляться. То есть уметь для этого мира. Уметь разделять эмоции, сознание, душу и тело. А мы когда-то говорили о том, что мы должны разъединять? или мы говорили нет, что это вопрос разделения. Вопрос, что советует это течение такую технику. То есть это неверно, правильно? Вы должны все воспринимать, применяя все чувства, применяя разум сознания. Если будете понимать только чувствами, сами понимаете. Если будете понимать только разумом тоже глупо, мы должны принимать все, да медитация... все. Медитирую, кто вам мешает? И все соединяет себе. Ну, в чем тогда полезность медитации? В чем ее смысл? А что ваше понятие медитации? Ну, Разделение да. чувств? Это да. остановка мыслей, чтобы услышать саму душу. Слияние Свяжите. Кто вам сказал это? Ну, в индийское течение. Медитация это просто дыхание. Отдохнуть? Просто отдохнуть. Просто, От потока ваших мыслей. Это полезно? Полезных, да. неполезных мыслей не имеет значения. Отдохнуть, создать тишину. Тишину в вашей голове. Чтобы у вас все успокоилось, ибо вы сейчас добрались даже до снов. У вас сны горят управляемыми. То есть даже здесь мозг не может найти себе покоя и не может без вашего вмешательства разобраться со своими делами. Уж вы такой ярый советник, вы такой помощник, пусть все стараетесь все ему помочь. Из-за во сны, осознанные сны, да когда же мы будем этим заниматься тогда? Когда же порядок-то наводить ему? Ну вот я спонтанно попал в двойной осознанный сон. и Могу сказать, что ну да, ощущения такие прям полной реальности. И ну специально я этого не, не желал даже. Просто так случилось. Ну, как бы было понятно, что это мозг рисует картинку. И просто очень как бы в 3D изображение. Или в 5D даже. Может, могу сказать, что вот это стадия сна. Так. Первая стадия. Это когда на вас влияет окружающая. Mm -hmm. Если вы захотели в туалет, вам будут сниться лучи. Или, или то же самое место, в которое вы должны сходить. Угу. Это первая столесная. Вторая Это Когда вы там пытаетесь осознанно где-то что-то залезть, когда вы не понимаете, почему умеете летать, и при этом вы не пугаетесь того, что вы летаете. Даже рад, да, о Но, к сожалению, в этом сне вам чаще управляют ваши эгоистические чувства. И чем выше поднимаетесь вы в небо, во время сна, тем больше шансов, что вами управляет сейчас гордыня. Mm -hmm. И с, с гордыней вы взлетаете вверх. Почему? Да потому что ваше первое впечатление, как все мелкое кругом. Вот эта фраза, вот, ты ничего не обещаешь, ну просто мелкое. ну да действительно, внизу, когда состояние все мелкое. Ну я так Да, mm -hmm. конечно. Но эта фраза звучит уже, что вы выше всех и все по сравнению мелкие. Уж в сне нет пустых слов. Нет. Их значение прямое. Прямое, никакой тревожное. Если вы услышали, если вы принесли и подумали, ах, какие все мелкие, значит вы всех считаете мелкими. Ну, а всем и то, не что? надо будет выдумывать какие-то оправдания, это действительно так. Вы так считаете. Но если вы подниметесь в небо, Если вы будете смотреть на всех и не будет применено слово мелкое, тогда мы можем говорить и радоваться за вас. Но если же вы, понимаете, люди, не бойтесь, я спасу вас, а что вы это у вас говорит? Люди значит слабее вас. Гордыня говорит вас. Гордыня. Ну, а вот что так вот, вас понемножку тебя приучает. Пусть все с Тадиславом скажет. Скажите, а вот что если вот, когда Стадист. вылетаешь, э, не, ты не думаешь там ни про мелочи, ни, ни спасения, там, а просто наслаждаешься полетом. Просто вот радость от того, что... Ну, Ну, это плохо? Наслаждайтесь. Наслаждаешься, когда бывает, летаю. У меня тоже бывает, я скорость набираю, высоту. Ну, То есть, ты можешь менять скорость, там... как будто... Здесь, Здесь передвижение. Путь, да? ну, Сзади вот у головы. Ну, есть ощущение, что ты не птица, а как ветер. Ты то есть, можешь ускоряться и менять направление, высоту. Я это это так... полезно сон или нет? Сознание хоть управляет, как у тебя мере сном вашей, но не совсем. Оно становится деревом решетом. И поэтому все ваше, что в вашей маске, что вы прятали во сне проявляются. И если есть у вас элементы какого-то страха, то будьте летать, не зонка. Но это не значит, что если высоко поднялись, вы бесстрашны. Но только что говорить, что это может быть просто проявлением гордыни. Mm -hmm. Ясно, да. В принципе. Есть стадия сна, о которых вы не помните. Вы не помните их. Вот Но раз. вы... Нет. Если вы говорите, что я не помню об этом сне, значит, это уже не первая стадия. Просто вы родник и не больше. Нет, я просто уже спать. А в первой стадии, а в третьей стадии сна, это та стадия, о которой вы даже не будете понимать, что вообще то вы спали, -то. вы сон какой то видели. Многие говорят, мы не будем сниться. Ну. А может быть просто они были в той стадии, где сон вам не показывал картинки и потихоньку занимал своими делами, наводил порядок. Ну вот у меня уже такое. Происходит. Какие еще есть стадии сна? здесь еще собеседит ну девушка. да, девушка не знаю она там или занята сейчас ну что-то есть Светлана, ничего. вы на месте да сейчас звук включу да да да все я на месте хотя от вас вопрос ну вообще вот я немножко плохо вас слышала к сожалению но тем не менее все же столько лет столько людей да, целое поколение выросло на этих контактах Я думаю, что мы все равно над этим немножечко и выросли, и помнели, и прибавили опыта. Поэтому, прежде всего, наверное, хотелось бы с вашей точки зрения все же немножечко на нас посмотреть. Может быть, мы все же хоть как-то все равно немножко улучшились. Может быть, есть у нас какой-то шанс понять себя больше, понять глубину того, чего вы передаете нам. Может я Вы спрашивали, есть ли смысл? И Мы говорили с вами. Раз разговариваем с вами, значит, есть смысл. значит, ничего Но так мы раз. не говорили о публикации. Просто о пустых публикациях. О пустых нет. Но говорили, что разговариваете, хотите разговаривать не столько с нами. Как бы так решил помочь немного. Теперь у вас много с кем можно поговорить. Это плохо? или с был. Вы считаете негативного больше, чем позитивного от того, что выложили контакт? У нас, разница взгляды с Хренчиком. Хренчик считает, что мы сделали все неправильно. Его много, нам приходится сожгим и с ним соглашаться. Публикации не нужны были. А хранители старше у вас, они мудрее, можно сказать такое или нет? Они начало. То как есть вы думаете, они старше? Ну, то есть вы знаете, их мудрость, мудрость над вами или нет? Они начало. У нас есть конечные понимания миров. У нас есть конечное понимание, как выйти в дальнейшем. Есть миры, где есть множество вариантов на какой-то один вопрос. А есть миры, где всего лишь только два варианта. Да нет, это мир ваш. И вы должны справиться с этим. А есть мир, где есть только одна. Да или нет. Там даже выбора-то нет. И все равно получается Мы там тоже должны подняться, если у них подняться. И создавать ситуации, которая должна привести к выбору, хотя бы даже ему выбору. И у нас есть конечное число выборов. У них бесконечно. Это те меры, с которыми невозможно разговаривать. Просто так. Каждое слово имеет значение? для да какое -то. Ну, оно у нас, в принципе, имеет значение каждого слова. Просто мы это не осознаем так жестко. А там, наверное, это сразу бьет в голове. Вот ну, скажите, это сильно меняется от наших вот эмоций, там слов, скажем так, в окружающих параллелях. Даже говорил, что каждая наша мысль рождает миры. Нет, мысль это ладно. Нет, мы и не говорим об этом. Вы слишком прямо поняли это. Вы гордились, что каждое ваше движение – это множество создавания миров. И вы боги этих миров. Нет, совершенно нет. Вы создаете такие колючки. Воз, вот сказали так. Которые тут же отмирают. Вы подумали об этом, да и забыли. И очень редко, когда вы создаете миры, которые живут долго. Очень редко. И эти миры потом ассимилируются срываются с другими параллелями, которые созданы не Вами, а другими. Вот так происходит воссоединение. Неужели Вы думаете, что сколько Вас, сколько Вы создали параллели, теперь давайте умножим на количество людей и на количество их параллелей? Совершенно не. Мир и Ваши символилии соединяется с другими мирами. Вы все таки живете в обществе, не забывайте об этом. Ну всё движется, все меняется, да? Сколько там пальцев? Я не могу. Меня так не поведешь. Я же не пальцы считаю. Да? Ну, нет. Как-то был момент, когда я считал пальцы, чтобы счет просто был. А сейчас нет. Угу. У нас какое понятное сознание, так сказать, да? Это с Геном? Да, это Геном. Пример был. Я не знаю, Ты, ты тут? Можно продолжить. Я тут. да. Как самочувство? Не знаю. Звонок Где я? Звонок не звенит? Неприятных ощущений нет? Да, наверное, нет. Это надо входить тогда. А, ты его понял. Свет, ну вот в э, геносознании, в принципе, чего там интересного можешь спросить? Или вот как бы насчет, ну насчет чего хочешь? Ну я не знаю, даже у меня, вы знаете, когда я вас слушаю, наверное, и вопросов нет. Буквально все ответы находишь действительно сама в себе, но и всему приходится учиться. Чем больше вопросов в себе, тем больше как говорится, ответов и понимаешь, что с этими ответами все надо работать и работать. То есть это, наверное, называется может, духовный рост, и он долгий. Прежде всего, я благодарна тому, что я поняла, что, в общем-то, не стоит стремиться в другие миры, но надо осваивать наши, мир, познавать и ощущать его более тонко, потому что мы действительно не боги, ну, по крайней мере, должны быть людьми, человечками. А вот, наверное, мне бы хотелось, прежде всего, как, как это доносить людям. вот Как правильно мы можем, наверное, все же это через чувства, через, наверное, все же это любовь. Это неправильно, наверное, не имеете? наверное, это любовь, которую можно носить, дать и с которой можно дальше развиваться. И люди должны через любовь понять то, что должно быть. Как вы думаете? Золотые слова, жалко, что это только я так сейчас сказал. Сказали бы они, хотя бы хранители первые, было бы, наверное, лучше, конечно, все поверили. А то нет сознании кто поверит. Так действительно все правильно, так и должно. Чем больше вопросов задаешь себе, и причем даже не создаешь а правильно было бы, возникают сами вопросы. Когда сам создаешь все-таки ну, только... сознание, когда возникают вопросы сами, И ты ищешь на них ответ, и ищешь в себе, и ищешь в людях, не спрашивая их, а просто в их движении, их поведении, Потому что они являются друзья. Просто интересен тот путь, правильно ли мы выбираем его. То есть бывает много книг, много знаний, много религий. И все как-то не так. Все мы начинаем противоречить себя, да, вот одна религия лучше другой. А как бы это все объединить? Все живут как найти слова правильные, чтобы передать это? Вот если мы будем искать лучшее, то, конечно, найдем. Если будем искать лучшее, то не найдем? Нет. Ну, если вы ищете понятие лучшей религии, то, конечно, что мы найдем? лучшее религия. Религии будут удобные нам. Когда же наконец-таки просто жить начнем нормально, а не ударяться в, в разные религии. Поэтому я говорю, что надо жить нормально. А мы будем выбирать религии, которые поудобнее. Религия жизни должна быть одна и все. Я правильно понимаю, что все внешние вопросы нужно найти в себе? Ну, вопрос, не смотри. В внешнем мире у тебя а, есть вопросы И, да, и проблемы Но ты их должен решать в себе А не во внешнем мире Потому что они начинаются и заканчиваются в тебе Ну, типа да Ну, пусть они ответят Вы слышали термин? Да, мы слышали можете это прокомментировать? Нет понятия внешней А это правильно было подмечено вами Если вы задали вопрос Я только коснулся у вас Значит, уже внутри, да? Значит, уже внутри вас. Случайно вы задали, просто так или нет. Вы пока, к сожалению, не умеете это определять. Может, он у вас годами, А до вас случайно выскочил сейчас. Mm -hmm. И вы будете искать. Многие вопросы пугают вас. И ответы, возможные ответы пугают вас еще больше. И вот оттягиваете момент познавания. Вы стараетесь оттянуть это время. Начинает лгать, оправдываться. Находите множество причин. Некогда. Потому что-то еще не до того. Вот так все, к жизнь. Говорят, делись, да некогда. Надо учиться. Начал учиться, да некогда. Надо работать. А там жена, дети. Да некогда. Все некогда. И наступает старость. И уже на смесном Одри говорите, надо, пришло время, это только уж после. Вот так и живете. Также пытается ответить на вопросы свои. А те вопросы, которые вы находите легко в энциклопедиях, в интернетах, или вам посоветуют какие-нибудь религии, это бестолковые вопросы, которые вам вообще-то были не нужны. Абсолютно не нужны. Это только так ваше эго тешилось. Познать побольше. И не больше. Те вопросы, которые вам действительно нужны, они внутри вас, они проросли в вас. И ответы эти есть в вас. И найдете их из них, увидите. Но вы не сможете задать их. Ибо они ваши. А все остальное ложь. Все остальные вопросы важны: Кругла Земля. Или не кругла, а вам это нужно? Если там жизнь на Марсе или нет, а вам это надо, что заставляет вас задавать такие глупые вопросы? У вас большинство глупых вопросов. Большинство. Мы бы сказали, все вопросы, которые вы задаете, практически глупы, потому что они лишь только хотят пощекотать ваше нерво. В ваше сознание, точнее разум. А когда не хватает вам, вы находите другие способы. Грибочки, покурить, выпить. Понюхать. Все истории, серии, все из одной серии. Пощекотать себе нервы. Нет. Или вы говорите отдохнуть обманывая себя. Не хватает этого? Ну что же. Есть индустрия, которая развлечет вас. Хотите уж? На любой вкус. любой чувств. Хотите ужастики. Хотите про мелодрамы? Все, что хотите. Всего для вас. Лишь бы вы не занялись своими внутренними вопросами. Отзывали глупые вопросы. А как там в следующей серии? Наверное, это так важно в вашей жизни, что там дальше будет с героем. И вы сопереживаете за него. И чаще сопереживание ваши ложнее. Ибо кто-то боится, что вы будете переживать по-настоящему. А то вы переживаете за героев вымышленных. Вы... Их... А вы этих кто-то не можете обозначить как-то? Кто это так боится, чтобы мы не задали нужных вопросов? Конечно же. Чёрные силы, как вы же ни при чём. Вы всегда любите свалить на всех. Но только не на себя. Получается, мы же и боимся на них ответить. О, ясно. Так. Спасибо. А какие вопросы важны, на самом деле? Если вы не можете давать ответы, вы можете дать вопрос. Ведь один пример, пожалуйста. что он думает, что это отвечать ли Не работает. Вы нас слышите? Геннадий. вывести можно по идее. То есть он соло. Потом что-то то больше чтобы шипения не было, Нет, чтобы она сама у себя колючила. И мы сотворили, где Саша жил, такой лысый, маленький, постечет. Его ненавидят, наверное, все. Он уже со всеми ругался, и мир он ненавидит. Потом уже вот так, более-менее взрослым, я уже узнал, что у него сыновья погибли где-то в лагерях, и поэтому он и жена его. Ну, жену я плохо помню, потому что она как бы с ним была как-то занята. Ну, бывало, конечно, что мокрый кляк по спине пройдется, когда мы проходим просто так. И сегодня не обзавариваюсь, ничего, просто так. Пусть. А для Саша постоянно горел, Мог палки кинуть. Ну это больно, когда ты бежишь, и палка бьет тебя сзади, и ты падаешь. А он хохочет. И вот как-то... Прохожу, смотрю. А он сидит на песочнице и плачет. Я был очень люблю. Я вообще очень... не... Я видел, как плачут взрослые. Ну что, было? Он плакал. Злые вообще плакать не могут. Они не умеют этого делать. Они же злые, а он плачет. Я встал рядом. Долго на меня смотрел. И мне почему-то стало его жалко. Я полез мне на кольки и говорю, опять, Саша, давай я тебе помогу. Давай вместе плакать. Он что ты мне поможешь? Плакать. И я разревелся. И вот так вот мы сидели с плакали. Я меня на колени плачу. А он у меня подо мной плачет. А западной плакали. И мы сружились. Мы зажились. Я с сдружились. Я дружился с ураговом. Соответственно, весь двор стал против меня. Те же пацаны кричали на меня предать. А я почему-то дружил с ним, у меня фотографии показывал своих детей. А полапал, он тоже намила жена. Вот так вот мы с ними дружили. Это когда-то в бараках жили. Да? И вот тогда, в то время, я впервые познакомился с дедушкой. Мне приснился дядя Саша, и он залез в колодец и разглядывал звезды, как-то я попробую сделал. Он их не видел из-за заплакал. А я стал зажигать спички, чтобы он увидел спички и подумал, что это звезды. И я же дождь, у него нет этих, как денегальских корней этих. Они тогда точно похожи на звезды. И когда я вот пытался все это делать, и когда я хотел, чтобы у меня пыльчатые грязи огни, появился дедушка. И он мне протянул горящую эту палочку. А я стал ей махать и кричать, дядя Саша, дядя Саша, звезды, звезды. И я проснулся. И еще день дедушка пришел опять ко мне. Это сейчас я теперь умничаю, могу сказать, что благодаря тому, что я поживел перед Сашей, это помогло мне познакомиться с дедушкой. Вот тогда я просто с ним подружился. Подружился с дедушкой крепко. И первое время приходил ко мне постоянно. Каждую ночь. Каждую ночь приходил ко мне. А потом пришли мужчины и женщины. Они не учили меня, не читали мне какие-то новые Нет. И также журили, если какой-то поступок, как родители, хотя я пытался защиту найти у них. свою историю о пришедшем. Они сразу жули меня. И я помню, как они учили меня эти по жизни. Дорожка, дорога и камушки. А камушки теплые препятствия. И я тебя перепрыгнули, так, видите, в шестиво, что они, маме-то, что Кто-то что ли? А они становятся все больше и больше, и больше, и больше. И я уже, перепрыг... не перепрыгнули, а уже перелазил через них. И вдруг я увидел такой огромный, огромный камень. И я понимаю, что у меня упередет очень трудно. И я, представляете, я сам пытаюсь, я лезу, я лезу, со скайзу, а он с Ковальской, мухом порожен. Вот и все время сосказывают, сосказывают, никак не попереду И я ему, ты упрямый, я упрямый, ты упрямый, я упрямый. А мужчины же женщины стоят позади камеры и говорят, остановись, посмотри, что на нем написано. А я словно читать, что на нем написано. А я не умею читать. Я еще маленький. Но я пытаюсь что-то почитать, а они мне говорят, там написано, что ты можешь его обойти справа или слева, или пойти прямо. Но за то, чтобы обойти, ты должен чем-то заплатить. А я спрашиваю, чем? Всегда будет подсказка, всегда будет написано, чем ты должен заплатить. А я вот смотрю, и мне почему-то кажется, что что-то плохое. Я говорю, а если что-то такое плохое, там, а я должен согласиться? Да, ты можешь время согласиться. И не хочешь, иди прямо. Нет, я тоже пойду прямо. И я начинаю лезть, лезть на ткани. Все никак, никак. Они не протягивают руки. Давай, давай, держись с Я сам, я сам, я сам. И не как толком не перелез. Я уж не помню, перелез или нет. Ну, я помню, что, как они сказали, если ты не хочешь, даже временно на что-то согласиться. И идешь прямо. Ты хотя бы не отталкивай руку помощь. Вот так это меня учили. Без лучи. Без Безраучи. Безнаручи, да. Ну все, отдыхай. Он устал, да, уже Я не устал, мне жалко уже 30 часа. Вы спрашивали, как стать контактером о техниках. О технологиях. Маленькие эпизодики жизни. Хотите, может, продолжить подобные. Интересные подсказки? Нет, я думаю, что это... Может быть, пора уже закруглять. Нас не выдерживает... Нет. Я... Система организма. Не, но ну, если будет год перерыв, то возможно это будет полезно для людей, которые будет не хватать этого всего. Может быть они смогут за этот год сами выйти всего на. Силы имеются. Вот как вы скажете. Ну, может, можем прекратить, можем поговорить дальше. Решать сейчас два. Только давайте. Ваше будет решать. Давайте прекратим. Напомните. Что не менее года, а может быть и более, и может быть даже не здесь, и не сейчас. Да. Пусть подсказка будет последняя. Какая? Чуть подсказки. Ну для, для, выход, для, для выхода не было уже больше подсказок. Ну, сказали, я не должен считать все. Нет, я не об этом. Я про то, что, чтобы стать контактером для людей что-то еще подсказать может могут, чтобы они за этот год смогли выйти сами. Сказали, все, идите прямыми путями. Что ж там, непонятно? Ну, не говори за них. я. Хорошо, скажите это сами. Да, на намеку мой просто раз был рассказ воспоминания его, воспоминания детства. А не какой-то прямой рецепт. Ну, это понятно. Мы можем попробовать, чтобы он вспомнил еще связанные с этим Ну, давайте-то. Пожалуйста, Рокус попробуйте. С Мужик взрослый, но пришибленный, как все говорят, пришибленный. Говорят, что у него был маленький сын, и он погиб, как-то глупо ну, погиб. Но я не знаю, как он погиб, просто я помню, что двое шумово погиб. И отец не признал, что погиб сын, и посчитал, что погиб он. И получилось так вот, что вот он стал этим мальчишкой, как бы. Его и любили, и не любили одновременно. Но наши бараки стали довольно кучно, и поэтому всех знали друг друга. Это сейчас сосед не знает соседа, а раньше знали все друг друга. Все бегали, помогали всегда друг другу. А Степка жил один. После смерти сына и после того, как он стал дурачком, жена его бросила. Он же ладил. Ничего у него не получалось. И приготовить толком он ничего не может. И вот, несколько женщин постоянно мы что-то готовили. Где-то что-то отвалилось, приходили мужики. И всегда доверяли. Всегда доверяли им дитя. Они знали, что он... Детя будет защищать всегда и всегда. Если как у дитё выскочил, если такой сильный удар, он будет крутиться вокруг этого дитя, охраняйте им. Если задавали, все Устёпкой? Ну почему-то, когда я называл Устёпкой, мне отдавали по багам, говорили, Степан, он взрослый, это должен бывать. Его часто били. Часто били из-за того, что он выиграл в шахматы. Он здорово выиграл в шахматы. Никто никогда не мог выиграть его в шахматы. А человек обидно, что какой-то придурок его обыграл. А некоторые ненавидели его. Ненавидели и пытались научить его, что такое плохо. Стойка вообще не понимал, что его могут обидеть. Вообще не понимал. Что мы с ним не делали, он все улыбался и все не мог понять, что он просто бежал. И некоторые пытались, ты такой серьгну, пытались его научить, чтобы он начал понимать. Чтобы он жил в реальном мире. Вот тебе реальный мир, где есть боль, где есть зло и бью. Чтобы он понимал, что есть зло. Ну, труднообучаемый попался. Мы с ним здорово, мы с ним здорово дружили. Мы с ним строили землянки, мы с ним искали звезды, когда уездили в колодец. Но просыпалась какая-то взрослость. Вот когда рядом ребенок, и какая-то вот малейшая опасность, мне просыпалась какая-то взрослость, какая-то незаметная. Она просыпалась. Даже когда я залазил в колодец, он прекрасно понимал. Он вязал эту веревку. И вязал еще на себе, чтобы, не дай Бог, не спускал меня в эту И Он понимал, что если он спустится в колодицу, я его не подниму. Вот это все-таки была у вот эта взрослость. Такая незаметная. И когда он меня спустил в колодец, я повредил, а звезды не вижу. А он кричит, приходит, кричит. Ну чего, Ген, звезды видишь, видишь? Я говорю, вижу. Ну как он сказал, что он не видит, что я их не вижу. Он уже обидится. Я сказал, что вижу, вижу, вижу звезды. А смысл в том, что мол, днем можно увидеть звезды и, и сколодцы. Mm -hmm. Ну, не увидел я никаких звезд. Может быть, колодцы не глубоких, не знаю, но я их не увидел. А спектак то, сказал, что видел. И вот где-то через неделю пропал стрепка. Всех на уши подняли. Всех прижала министь и сказал, нет стрепки, и все, нет Степана, нет Степана, нет стрепки, куда он сейчас, куда и сейчас. А он, говорит, он говорит, два дня, в колодце. Он залез колодцы, можно туда вылезти. Просто два дня пустил в колодце. И мне стало страшно, что он поймет, что я его обманул, и он меня подбьет. И я стал бояться. Вот он идет, а я прячусь, я прячусь. Хотя никогда не пытался, наоборот бежал к нему, орал, там, стрелка, стрелка, и все, мы вместе бежали, как он говорил, за горизонт. Смотри, горизонт. А смотри, горизонт, вот мы ложились на землю, и он показывал, смотри, вот, видишь, как рядом, горизонт, с таким нитрой рукой, Это бугорочек, какой-то бугорочек. И я дотягивался, и я трогал, я щупал этот горизонт. И было такое счастье, потому что когда мы вставали, туда до я уже никак не буду тянуться. И вот я от него бегал. Я не помню, сколько дней я бегал, два, там три дня, я не помню. Но один раз он вот, все этим путем не сможет бежать. Он меня хватает, и я уже сжался весь комок, думаю, сейчас меня будет бить. А он, а я видел звезды, а я видел звезды. Ну теперь я понимаю, что он ночевал там, ночевал там и видел звезды. Но тогда я готов был залезть в колодец снова, увидел. Мне стало обидно, почему Стёпка увидел звёзды, а я нет. Ну почему такая несправедливость? Я же вроде бы нормальный, а звёзды я не увидел. Мне стало обидно. А ночью пришел дедушка, и я ему рассказал эту историю. Он успехнул с пойдем погуляем. И мы пошли. Мы пошли на луг. И был, я помню, что был день. Я хорошо это помню. И я помню, что вся поляна была в соцветах. в цвета так красиво. И я стал разглядывать эту поляну, а она все, куда бы ни ведет, без цветы, цветы, цветы, Радные цветы, красивые цветы. Я все дальше, дальше, дух я понял, что я уже вижу на небе, вижу звезды. И дедушка сказал, что если ты будешь, ты будешь весь звезды видеть только тогда, когда ты поймешь, что такой же, как все, а может быть даже и хуже. почему я хуже, что я хуже тепкой? а он мне так шутя, как бы, ладонью губы моей пожаловала и говорит, никогда не сравнивай, никогда, иначе ты не увидишь звёзды. Вот так, потом появилась семья. Новые приехали, приехали мужчина-женщина и Антошка. Всегда Антошка, Антошка, Антошка, Антошка. Потом, когда пошли в школу, даже учителя называли Антошкой. Антошка, Антошка, и всё. И вот они не любили, не злюбили Стёпку. И куда-то нажаловались. То ли мохнатая рука, то ли что, может, все смыть. Но не знаю, как им получилось так, что Стёпку забрали забрать Через месяц восемь он вернулся из больницы. Залеченный. Никакой. Когда я пытался к нему встречать его, он говорит, кто? Вот так вот он ходил потом дурачком. Во всех смыслах. Печальный рассказ. Слушайте, не закончил И сейчас какое-то время... Через долгое время я уже ходил в школу, уже в класс пят, мы уже переехали, уже из бараков, из тепчи переехал. И вот, и уже не стал таким любимым, он умер. Просто умер. И говорят, что когда перед сметью он пришел в себя, как говорят, и все прекрасно понял. А семья тех, я уж и не помню, когда раз случился пожар, приехали, посмотрели, поглядели, увидели, что было два или три подруга. И стали искать, кто подрог, Ну, конечно, никто ничего не видел. Потом был еще два раза подрог. Наконец, семья понял, что им здесь не жить, и они уехали на Спартанку. И вот, будучи уже где-то после армии, Встречаю их. Я сперва обрадовался, но я не узнал, вот, плохая понятность, но я обрадовался так. Да. Ну, когда они тому могут иначе говорить. И вот они стали жаловаться на шесть, вот жизнь тяжёлая, ничего не получается. И с Антошкой в Антошке что-то ничего не выходит. И я вдруг понял, что Антошка-то так и остался Антошкой. Так и остался. И никогда он не станет Антоном, он всегда будет Антошкой. Геры, мы пришли к тетке. Так же все огнем. Все, все плохое. Будучи на собрание Белину. она пообещала, что сожжет. Сожвет этот гер, который к тебе приходит, потому что это все нечистое, все это грязное, и это надо уничтожать, а уничтожать надо огнем. И вот Гера и Гера пришли к гости молодая помощница, вот она начала сжечь, напустила огня, вот. и я, находясь в этом сознании, в таком бы, как и не в контакте, непонятно как, иду, я увидел дедушку во всём берегу, и вот он смотрит на него и говорит ей, Такие, получается, я говорю вслух, что кого собираешься, ты сжечь огнем? не меняли? Да, я сожгу тебя, я сожгу себя, ты враг человеческий и так далее. И он стал смеяться. Видно ли ты врагов человеческих когда-нибудь, женщина? Можешь ли ты дотронуться до меня? И как я могу бояться огня, если я могу создать огонь, другой огонь? И что-то мне резко применилось что-то резко у нее прошел этот страх, и она почему-то решила на диалог. И вот мы с Герой, вот потом выяснили, что это та самая мелкая Мы всегда говорили вам спрашивать. И никогда не говорили Здравствуйте и до свидания. Да. И сейчас мы не говорим вам не здравствуйте, не до свидания. Мы никогда им вас. Вы просто не услышите нас. Только и всего. Ну, словесно не услышать. Нет. Переводчик-то будет слышать нас. Мы говорим о вас. Mm. Потому что он не будет говорить за нас. А мы сами сможем вас услышать, если постараемся? Внутри себя. Постарайтесь. Возможно. Вы верите в нас? Верим. Поэтому и спорим. Потому что верим. Мы уже надеемся. И переводчик постоянно таскает из жизни жизни пытается исправить. Хотя все уже давно бросили. Уже сколько раз собирался экипаж, и лишь только один человек не мог прийти. И переводчик не бросал. Это не говорит ему упрямость, это говорит ему вере. И каков будет приз, какое будет счастье, когда экипаж будет собран. Ради этого стоит жить множество жизней. Стоит. И мы верим в это. Мы верим. Скажите, что за корабль и что за В буквальном ли смысле это? Или все таки в переносном каком-то экипаже? Они вам рассказывали о кристаллах. Мы могли бы вспомнить. Так. Все дальше мы не скажем. Ага. Спасибо. Спасибо. Вы бы что-то скажете тоже напоследок перед большим перерывом в назидание? Напоследок? Ну еще это мало ну, назиданий. Нам столько, что вы даже не знаете эти чисел. На каком последке? Ну, я имею в виду перед перерывом в год, который необходим. А что для нас год? Ничто. Совершенно ничто. Для это даже не одно дыхание. Это даже не вздох. Это ничто. Это даже короче, чем у них. Для вас? А что вы хотите? Что вы ожидаете? Чудес? Вы хотите, что через год он заговорит? И вы все поймете? Нет, мы хотим правильно использовать этот год. Вы должны использовать не год, вы должны использовать всю жизнь. А если вы будете ожидать, то мы вообще прекратим все эти вещи. Потому что не должно вас быть повыдарить. Не должны. Вы должны делать все сами. А не ходить и искать. Кто бы ни был. Ну вот на этой радостной ноте мы можем и закрыть. А вы в нас верите, что мы сами можем общаться без переводчика? Если бы не верили, мы бы не разговаривали. И мы бы никого не допустили. Как вы видите, первые не заразы, они кого хотят, говорят. Ну в этом их сила в то, что они верят бескорыстно. Не так ли? Какое это ультимативное услышать? Ну, скажите честно. Я хочу услышать, что. Вера, мне кажется, это как энергия, которая питает любое будущее, которое возможно. Зачем вы так состоите в воду безмысленный вопрос? Если вы уже знаете ответ и веруете. Что вас заставило задать этот вопрос? Последние сомнения. Последние. Какое было бы счастье, если бы было ваше последнее сомнение? Ну, в этом вопросе... Вы говорили, что хотели три вопроса задать. Еще есть? Какой-то вопрос остался? Вы сказали, что не хотели задавать. Вы не помните. Мы передумали. Хорошо. Э, давайте сделаем так. Пусть каждый из вас и та молчаливая женщина зададут по одному вопросу. Или просто что-то хотите сказать. Только без хвалебности и ругательских лечений. Без хвалебности. Что хочешь спросить? Светлана, на Светлана? связи? Нет, походу. Света? К сожалению, света на работе. Или, Имя, и... Либо Света. Ими опять же. Хорошо, давай, Патише, сделаем. Ты готов вопрос задателю? Или... Мне не надо задавать вопрос. Ты не невнимательный. Вопрос. Я бы хотел а, понять, как научиться любить и быть любимым. Итак, вопрос, мы задаем себе. И не знаем ответа. Вы играете нечестно. И такой вопрос мы не знаем ответа. Сказать просто быть человеком, это будет выглядеть глупо. Сказать так, что просто любить, так же будет выглядеть глупо. Мы не знаем. Мы действительно не знаем. Мы тоже ищем. То мы тайно, и ваши и наше, что мы много не знаем, и мы ищем. Мы ищем ответы. А если бы знали бы все и вся, нам было бы очень скучно. И мы бы увидели бессмысленность жизни. Поэтому говорю, честно говорю, мы не знаем, что такое глубокий, а точнее, как научиться любить. Когда придет к вам Божье, никакие учебники вам будут не нужны. Вы это сразу поймать. Вы это сразу увидите, вы это сразу почувствуете. Вы сразу скажете, что такое любовь. Это когда ты беспокоишься не о себе, а о других. Любовь. Любовь. Вам было сказано, когда ты встал пораньше, чтобы сделать любимую чашечку кофе, а видишь, что там уже стоит чашечка для тебя. Вот что такое любовь. Вот подумайте эти слова. Все Всё просто. Всё просто. В вот, когда вы смотрите картины, слушаете музыку, у вас поступаются чувства. Непонятные вам чувства. Чуды вам чувства. И вы не помешатываете с вами. Не находите места себе. Вот такое любовь. И когда слезы, мужские, женские, неважно, одолевают вас. И сознание старается пыхтить, зарастает. А вы все не можете остановиться. Ложить оскорбить любовь. Спасибо. Мы не ответили вам. И мы не знаем, как ответить. Но множество людей пыталось ответить вам. Вся литература, все ваши песни. Все ваше искусство. Это корни любви. Это попытка объяснить, что такое любовь. Почитать, послушать, посмотреть. Будет любовь. Конечно, мы можем сейчас тупо начать говорить о фероменах, о Западе. И мы будем говорить о любви физически. Как бы погода был с нашей стороны. Но многие путают. Любовь с любовью физической. А когда теряешь любовь... <связь> вопрос в по руку Ну, ну почему нет? У нас не было телесторговых условий. Скажи, вопрос. В дополнение к этому вопросу тогда... Ваша дотошность не позволяет. Увидеть более тонкой. Скажите, потеря любви к человеку – это, по сути, претензия к самому себе? То есть, получается, ты сам чего-то, значит, не додаёшь? Чаще всего вы видите человека ложным. Особенно предмет любви. Вы видите, вы совершенно ложны. Вы не замечаете в нем ничего плохого. Для вас идеально. И какая-то его вредная привычка для вас умиляет. Но потом вы привыкаете к этому человеку, уходит состота любви, вы привыкаете к нему. И вот это уже привычка, которая вас умиляла, вы уже ее терпеть не можете. А потом где-то возненавидите. Его за эту привычку. Вы оставайтесь. И говорите, что ушла любовь. А мы же сказано вам, что было просто увлечение. Увлечение не больше. Любовь не может уйти. Никогда и никак, если она пришла, она пришла бесповоротно, и она никогда не уйдет от вас. То есть, если такого не случилось, значит, любви не было? Да. Любить можно один раз всего? Математик. Значит, любить можно один раз. Я люблю этого человека, а так одна раз готово. Так, я люблю вот это первое, все остальное я не люблю готового. Давайте так разложим все подряд. Почему сразу приходите на каникулы? Это говорит о том, что вообще что то не знаешь, какую любовь. Вы думаете, что есть любовь. И как нам ответить Ну, Сказать, что, не, что вы, в любви много может быть. А, сегодня вы любите одного человека, завтра вы любите другого человека. А как же тогда, если вы говорите, что любовь не уходит, вы любите человека, теперь вы любите сразу обоих, сразу троих, пятерых, о, в вашем лицу шаг? Я к тому, что если любовь не уходит, значит она один раз приходит и не уходит. А зачем вы спрашиваете тогда? Почему вы не делаете выводы? Учусь. Не обижайтесь на нас. Ну, ласка первых, как вы их называете, нас не устраивает. Ибо она допустила, что вы стали довольно-то халатно относиться к себе. Дальше сейчас они проще чтобы вас не ругали. Да мы уже не реагируем так. Ну, ты за себя говори, давай. давай. Да мы не ругаемся. Да мы есть. просто учим вас -то. И все. Наш мир довольно жесток. Мы постоянно в борьбе. Может, есть множество, кто приходит и пытается изменить будущее. Изменить то начало. И мы всегда в борьбе. И мы, к сожалению видим чаще врагов. Mm. Потому mm. и другой. Очень же хочется пожелать вам, чтобы у вас тоже было больше друзей. Да, кстати, друзьями вот как Если мы приняли Женщина и ребенка, нарушит все законы и рискуя, как вы говорите, этим началом, а значит всеми умерами, то, наверное, есть наше чувство. И повторимся. Мы сегодня уже говорили вам, что мы надеемся, что вы можете так рисковать, а не быть скрупелезным. Ради любви и дружбы. Ради любви и дружбы. Спасибо вам. Так, ну что, пора докруглять. Да, я просто физически думаю, что действительно устал переводчик, и мне продолжаю. Мы хотим поблагодарить вас. Переводчик находится в том состоянии, что он может, не менее 5 в таком положении, ничего с ним не случится. То Мы -то типа... не знали, кстати. Типа кататония, да? Я еще один вопрос? Да, пожалуйста. Я, сколько помню, вы упоминали в Первом Контакте, когда случайно на вас вышли, что есть частота 3 14 которая позволяет нам переходить через возможные грани измерений. Было такое? Измерение 3.14. Ну да, но вот это 14 сотых, которые дают возможность. Есть, часть от своего. Вот да. Это он отключает те. Да. Кто Мы говорил? Не это не первый, первый говорил. Ну, а не, нет, подожди, это, по-моему, все-таки сохранители говорит, что вы попали сюда. Это не, не, не Ваш был, да? Ответ. Мир Ваш трехмерный. Точнее, восприятие Ваше, приборы Ваши трехмерные. Мы могли бы сказать, что мир в целости, именно Ваш мир, семимерен. Мы говорили Вам об этом. Но если мы могли бы еще, точнее сказать, это мы сказали, учитывая другие факторы, мы могли бы сказать о 49-ти мерности. Мы продолжать и дальше. Есть, конечно, число, но не буду его называть. Так вот, приборы ваши, восприятие ваше трехмерное. Многие пытаются время приравнять еще до пункта измерения. Нет, это неправильно. Было правильно даже было сказать, что ваш мир даже не трехмерного. Потому что высота, длина и ширина, это всего практически это одно и то же. Это, это только вектора разные и все. Значит то ваш мир получается одномерным, в итоге. Одномерным, но только есть разные направления. Этим мы хотим сказать, что есть множество. Вот представьте, мы говорим о 49, хотя бы даже о семи, о семи мирах. Вы представляете сколько ваше понятие было бы семь? Растянулось бы, оно стало бы 49 мерным, да? Вот вы сейчас умудрились одно измерение назвать тремя именами. Высота, так, да, века, направление сил. Просто. И нет детских переходов из одного мира в другой. Скачка так сказать. Нет, есть плавные переходы. Представьте, что ваша вселенная такая плёночка такой пузырёчек, с тонкой столько пленочки. И вот эта пленка стремится к нулю, Толщина пленки стремится к нулю, ваше понятие. А две эти пленки есть другие миры или пустоты, какая разница? Это сейчас не имеет значения. И вот эта стремящаяся к нулю и есть то, что не дает скачкообразному переходу. И вот в вашем трехмерном мире появляется 14 сот. И при этом геометрия показывает вам об этом. И при этом эти закономерности найдете во всех вселенных, во всех вселенных, которые вы будете измерять, находить в этом мире. Даже если они будут иметь другие мерности, вы найдете садну, что это так будет, будет так. Поэтому вы говорите, что на морсе нет жизни, на Луне нет жизни, там-то нет жизни. Уж вы ее не видите, она хочет его мирность. А вы ее не видите. Но вы придумали такой головочку параллельный мир. По правильному миру где-то вот она есть. Или есть такая головучка, что сдвинутся по фазе, фаза по времени. Вы же хотите в деле применить к четвертому измерению, правильно? Uh -huh. Вот, если вы вот, это жишь по фазе, поэтому не видим, нет, все не так, это все ваши договоры. Все обитаемо. все абсолютно обитаемо. везде жизнь, абсолютно везде, где бы вы ни плыли, на любой планете, на любой звезде есть жизнь, только разных уровней, разных уровней, но не измерений. Потому что согласитесь, что в этих семи измерениях, допустим, тот, кто считает эти семи измерений, ваши тренды прекрасно видит. Вы не видите его, а увидите ваше произведение. Или он видит вас. А я. Пусть он не Они подключили те, кому задавали вопрос. Он сказал, что задавать вопросы тем, кто отвечал на этот вопрос, и они их подключили. можно с политикой. Про измерения. Вы сможете закончить? Надпись каких? Плоскими одновременно мер, потому что сейчас как бы вот, вот этот плоский лист, да, и вот вы сейчас пальцем на этот лист. Как вы думаете, жители ли это лист, а что вы увидите? Выкинуть мгновенное пятно. Мгновенное mm -hmm. yeah. пятно, которое не имеет высоты, ничего, потому что такого понятия не имеет. Они даже не будут не, пытаться мерить в высоту, потому что они не знают, что это такое. Зачем мерить то, что они сейчас? Стоим просто пятно. Это пятно, для них будет в появляться, мгновенно исчезать. Правильно? Угу, да. Правильно. А теперь представьте, что это какое-то семи, семимерное существо наступило на наш мир. Что мы увидим? Увидим что это необычное, непонятное, которое будет иметь, правда, наши размеры, но будет непонятным. Значит, не увидено будет, раз непонятно. Будет увиден. Увиден будет след. А, след, да. Ну, мы будем рассуждать об этом, следим, мы будем говорить, что этот, если является то, это является только что-то, то это есть то самое, создадим иоли, а доктор и ну, Будем говорить только о следе, и не больше. Мы не будем больше. Вы заставляете нас идти к подлогу? К подлогу? Они попрощались с вами, так. вы попросили. Мы вынуждены были изменить их. Реальность их. Они они поменяли после прощания реальность, что мы это есть. Они же измерениями руководят, ну, отсчетом, Они Они переместили отсчет. заставили изменить путь к Знаете, это мы могли бы увидеть по движению рук. Да, круговые. Так, все таки мы прощаемся? Ну, Достаточно? Большое право. Как вам удобно? вам да, удобно. Да, да. Так и удобно. Ну, конечно, тема очень интересная про измерения. Тем более, ну, что... Наверное, это через будик мы и Узнав, что, что высота, ширина, длина – это всего лишь одно измерение, а их семь. То есть, получается, мы даже не три знаем, а одно. То есть, мы вообще намного меньше знаем, чем думали, получается. Тем более, что и время не имеет значения. Получается, что написано, вот, не потеряйся в том, чего просто нет. Вот так где-то. Ну, добавлю тебе эти 14 сотых заставляют вас быть нерациональными. Ну да. Может устроить такое ответ. Ну это мы да, О, Вот это вот и надо... Просто есть, как... почему три четырнадцатых, если мы всего Потому одно 3 измерение? Измерения. Почему? Три измерения ширина. Так он сказал, что это одно и то же. Это одно измерение. После этого это, разное, это и не одно и то же. А 14 сотых это вот как раз тут... Смещение. Да, это начальный, говоря, вектор какой-то другой силы, которая все это будет ну, сместить в четвёртое измерение, там, допустим, ну, грубо так выражать. Я говорю, вы просто подглядываете в другое измерение. Вы считаете это иными чувствами, иным восприятием мира. Это те самые чувства, это те самые да. понятия любви, это то самое, что вы не можете понять, что происходит с вами. Я вот эти есть вот эти четыре софта, если уж хотите так, цифрами, числами, пусть будет так. Это будет очень грубо, но приближенно. Образно, да. Необъяснимое воздействие любви, которое мы ощущаем. Так? Это всё можно объяснить. Не Необъяснимо, откуда он приходит. А вибрация, которая меняет Земля, сейчас об этом много обсуждается, и меняется объем электронов, то есть микрофизика меняется под воздействием Земли, по мнению учёных. Чемпания водорода сместилась. Да. Частота и размер типа, вибрация меняется. Это действительно так? Сейчас, по фундаментарная система меняется. Нет, ускорение. Ускорение вибрации? Нет. Ваше восприятие, в вашем понимании происходит ускорение. А. И Но мы бы сказали по-другому. Мы бы сказали, что вы замедляетесь. И все кажется для вас быстрее. А. Ну этот процесс необходимый или он вынужденный? Естественный. Подожди. Естественный. Вы правильно сказали. Естественный. То есть... Но на этом естественном круге вы должны успеть. Стать человеком и не стать человеком. Вы должны успеть остаться вам на этом круге, спуститься ниже по спирали, или подняться выше по спирали. То есть это переход. Мы говорили вам Всегда. Всегда. А сколько длится этот период, если в наше время воспринимать годами? каждого по-своему. Ну, это я понял. Но частота-то, она независимая от каждого по-своему Не раз так рвануло. Тоже. Частота-то всё равно сама по себе увеличивается. Счет... Если не говорить о движении, а будем говорить о вселенной, то, наверное, мы скажем так, есть вот такой термин «день Бога» он приближается здесь сварога сварожий круг подожди, пусть сами скажу. свито и последний вопрос для меня очень важен славянские веды имеют под собой фундамент знаний, или это выдуманная теория и числовые все эти вот сиги, миги, там в эти макро и мини, микро ну давай в системе они это все включают в себя веды славянские они действительно были на них можно опираться как на знания все Угу. <связь> Ну, начнём. Да. Добрый день. Каждый из Вас при рождении даёт цветами. Маленький камушек. У кого-то проявовский. У кого-то похож, кого похож на шарик. Вот кого похож на шарик. Он радуется, ой, у меня кругленький, красивенький. Еще есть цветной. И жизнь будет крупная, как говорят, счастливее. Но, к сожалению, чаша бестолковая. Потому что если нет трудности, человек не обучается. Он просто живет, как какая-нибудь приученная скотинка. А кто приучил его, нет. Зачем говорить? какие то темных, косметик? Нет, нет. Поручили его удобство. Удобство жить. Он урал хоть и художество, а кому-то достается камушек, искаливающий, такой его и держать в руках трудно. А некоторые бросают его, бросают, вы это называете самоубийством, а некоторые пытаются его загладить, загладить его обуви. зашлифовать его, искусственно, конечно, искусственно. И получается, вы создаете иллюзию, что вы живете хорошо. Вы всех обманываете. О, у нас все хорошо, у нас все замечательно. И держите, купите себя в душе, а рано или поздно прорвется. Прорвется и как прорвется? Мы же не знаем, как он. А кто-то просто снимает, скажет, как он есть. Ну, короче, ну и что? Ну и пусть. Смотри, я могу из позднего гранди чего нибудь Или могу эти грани приспособить, там что-то где-то что-то надо, может, где-то надо что-то подрезать, может, надо что-то нарисовать, может, надо еще что-то. И он эти грани использует, он не отрицается, он не откидывает этот камушек. И если даже не раны, ничего вам камушек отодвинет в стороночку в сторону, переместите, в руке передвинет, чтобы раночку этим на и будет дальше. И грани эти будут использовать для себя, для других, в помощь, кому-то путь развязать. Благодарны вам. Давайте, наверное, заканчивать наш диалог. Если можно, безопасно вывести говорящего из этого состояния, и чтобы он спокойно прожил этот год, отдыхая от нас, от всех. Спасибо вам за терпение. Да ч это? Нет, тебе сказали нет. что, Сейчас повезет. Ну, мы же закрыть должен все там. До порядка четырех. Я разрабатывал приём хромотительных, говорящих, человечков. Я их нашёл. Интересно. А сейчас? Получается я говорю с говорящим человечком? Значит их нашёл. Кот лежит, Попускаются руки, я чувствую, что опускается небеса, и Не я опускаюсь вниз в материальную реальность. Это приятное чувство. Не забудьте умыться. Спасибо. Спасибо за напоминание. За заботу у нас. с 43 до 47 я помню. И я, значит, стал таким маленьким, что стал видеть живность в покрывании, в котором лежал. Я не представляю. И вот там какое-то вот что-то такое страшное ужасное дровище подошло ко мне, и я прям четко убил, как она. Подняла одну свою плешну и покрутила виска в мижуру. Я тоже коснулся, вышел из состояния. Сидеть Так, что выключаем запись? Где кнопка выключения? Ух ты, чёс. Ну знаю, где кнопка. Поздравить. Мы большие молодцы. Ребят, я убегаю. Всё, да. И мы тоже, кстати. Всё, Светочка, спасибо. Спасибо тебе за помощь. Спасибо Спасибо. Спасибо да. вам большое. Спасибо. Больше 4 часов. Беги. Всем пока. Пока-пока. Пока. Я хочу Чего? сказать, что больше 4 часов был сеанс. 4, 4 часа. Это Я серьезный 4 рекорд. 4 часа. рекорд. Так, все, закрываем. Всем привет. Надеюсь, что вам понравится. Мы старались и сделали все, что могли. Тиши такой. Да. Сейчас Что же спрашивал про руки? Я да могу что писать, Нет, что вы хотите, можно сами да. делать. Там спрашивали, что как руки очустили, устают стоите не сами.